Добрый день! Результаты диагностики зала хотите услышать? Да. Значит, за все время практически, когда я смотрел зала, сегодня лучше всего. У нас у нас прямо как на съезде <свят> <свят> продолжительные аплодисменты. Значит, да. Принятие ситуации на плюсе хорошем. Единственное, что тема единства еще в какой-то степени есть, но но ну, это уже э, нюансы, скажем так. Мы об этом сегодня будем говорить. Так, э, как построим? Э, Сначала будем на вопросы отвечать, потом теория, а потом работа и на следующий день э, как лучше, как вы считаете? Ну давайте сначала теория, думаете? Тихо, тихо, тихо. Э, теория или вопросы? Так. Ну давайте сначала пар выпустим, немного вопросы, так, чтобы было ощущение ближе к народу, а потом уже по ходу будем говорить. Значит, в общем, как будем работать? Значит, сегодня вопросы, теория и потом задание надо. То есть к завтрашнему дню нужно будет этот момент, сказать, любые отрицательные моменты закрыть. Сегодня я хочу больше говорить о технических аспектах работы над собой. Почему? Потому что в принципе теория где-то более-менее понятна. Остается проблема, как ускорить процесс изменения. Почему? Потому что наши рефлексы имеют слишком большую инерцию и часто даже когда человек понимает, он не успевает. Значит, вопрос в том, чтобы ускорить положительные процессы, которые у нас идут. На этой теме мы остановимся. Завтра в основном будет работа. Ну и потом уже какие-то моменты. То есть настраивайтесь на то, что завтра с утра мы приходим, начинаем сразу же. Первый час посвящаем чисто работе над собой. Что мне понравилось, обычно активность сознания с перебором. А это означает, что когда, я говорил, вы, наверное, были на московской лекции, когда сознание слишком активно, подсознание закрыто, и поэтому информация не усваивается. А сейчас активность сознания около нуля. То есть, в принципе, по всем параметрам более-менее нормально. Это радует. Значит, начинаем с вопросов. У меня тут еще отложены, я потом их буду зачитывать. Так... Так, ну это вопросы длинные. Знаете, вопросы достаточно привязаны к лично, личным проблемам. Поэтому сделаем так. Все, с этим понятно. Все-таки я должен просмотреть, чтобы мы не теряли время даром. Значит, что касается теории. Я говорил о том, что был уверен, тема будущего – это самая глубинная тема, И с ней связано практически все. То есть к нам энергия главная идет из будущего. Время в будущем сжато. Чем сильнее мы погружаемся в будущее, тем сильнее идет сжатие время, в котором все сокрыто. И если мы э, не имеем будущего, то тогда, э, сказать, в лучшем случае неизлечимое заболевание. Главная тема. Если любви божественное больше будущее, то будущее создается. Вот что я говорил. Потом вышла еще одна структура. Я не понимал, что это может быть. Она была связана и с будущим, и с судьбой одновременно. Я долго думал, а потом пришел к выводу, что это я назвал ее структурой единства, и эта тема связана не только с будущим, но и с прошлым то есть, вполне логично. Как бы, Если время сжимается, то должно в этом присутствовать не только будущее, но и прошлое. Вот этот аспект очень важен. Значит, тема единства оказалась еще масштабнее, чем тема будущего. Когда я вышел на тему единства, стал смотреть, тогда э, все стало просто и понятно. Для того, чтобы э, прошла порция божественной энергии, нужно, чтобы человеческое замерло. чтобы человеческое на какое-то время разрушилось. Вот мне, я был в Израиле сейчас, там рассказали очень интересную, ну как это назвать, легенду, притчу. Вы, вероятно, читали Ветхий Завет, и там, когда Моисей подходил к горе, к Синаю, то ему Бог сказал... Близко пускай не подходят остальные, иначе они погибнут. Они не выдержат общения со мной. И только Моисей э, мог общаться с Богом и выжить. Что это означает? Раньше для меня это было красивой легендой. Сейчас, э, сказать, проведя исследование, я понял, чтобы прошла божественная энергия, уровень отрешенности от э, всех привязок должен быть таким, что в принципе это смерть. Часто к нам божественная энергия приходит в виде смерти, потому что по-другому ее не воспринять. Уровень отрыва должен быть минимально такой, какой бывает при смерти. Поэтому я говорил, что и обряды посвящения в религиях, в различных мистериях, и всегда была обязательная процедура прохождения смерти. На самом деле это процедура прохождения не смерти, а процедура прохождения отрыва от всего человеческого. Чем тоньше мы погружаемся в глубинные слои Вселенной, тем более бескорыстными мы должны быть, тем более отрешенными мы должны быть. И сохранить эту отрешенность и остаться живым практически у большинства людей ее нет. Поэтому только Моисей мог общаться с Богом, остальные должны были погибнуть. Какой вывод из этого? Вывод очень простой. Периодически человечество для того, чтобы выживать, должно получать новую энергию, в которой сокрыто будущее, в которой сокрыта новая судьба. То есть периодически, как к камертону прикасается струна, должен быть резонанс с высшими законами Вселенной. И в этот момент... этот момент может сопровождаться озарением и может сопровождаться смертью. То есть процедура как бы смерти, расставания со всем, она должна происходить. Просто если это расставание непереносимо, то тогда происходит смерть. Значит, эта процедура, сказать, определяется, ее прохождение определяется готовностью человека сохранить единство с Богом в момент разрушения человеческого. И вот я был в Израиле, мне сейчас рассказали очень красивую легенду о том, что это вроде бы уже не Ветхий Завет, не Саматура, а комментарии в ней позднейшие. О том, что в момент, когда евреи подходили к горе Синай, но тогда это еще были не евреи, потому что считается, что евреи евреями можно называться тогда, когда получили уже 10 скрижалей, то есть 10 заповедей. Ну, не принципиально. Так вот, было около 800 тысяч мужчин, а всего 2 миллиона человек. И в момент все-таки сошествия Божественного все умерли. То есть их души выпорхнули из тел. Но Бог, видя, что такое количество умерло людей, сжалился над ними и вернул души назад. То есть как бы не умерли и воскресли, а души выпорхнули и вернулись. То есть процесс а, прикосновения к Божественному может сопровождаться практически все, всеми теми же явлениями, которые бывают при смерти, но человек может а, восстановиться. То есть у Моисея происходило то же самое, но при этом он жил, то есть отрыв. У остальных этот отрыв сопровождался смертью, но мы, они могли а, ожить после этого. Что это напоминает? Ведь проц, процедура воскресения – она есть во всех религиях. В иудаизме очень четко один из главных пунктов верующего – это вера в воскресение, это вера в приход Мессии. И сам сам факт, когда божество спускается на землю, принимая облик кого-то, потом умирает, потом воскресает, есть практически во всех религиях. Вопрос – почему? Значит, делаем вывод, вероятно, есть Законы Вселенной, которые люди чувствовали всегда. То есть и амеба, и человек также едины с Богом на тонких планах. И поэтому даже в самых первобытных религиях, языческих, все равно моменты откровения прикосновения к каким-то высшим моментам происходили. И вот это воскресение, оно... описывает процедуру прикосновения к высшей информации, единению с Божественным. И эта процедура подразумевает внешне смерть, а на внутреннем плане мощное отрешение от всего. И когда я все это услышал, то я подумал, что процедура апокалипсиса, в принципе, она уже обкатана. Каким образом? Я когда там был, разговор пошел о в том, почему был Холокост, почему было истреблено 7 миллионов евреев. Я спрашивал об этом людей, которые занимаются исследованиями, и объяснить они не могли. Они говорят, на эту тему мы можем сказать, что э, есть вещи, которые творец совершает, и которые обсуждению не подлежат. Это произошло, значит, это было. или евреям нужно было пострадать, чтобы помочь всему человечеству. Я считаю, в этой версии есть какой-то хотя бы момент причинно-следственных связей понимания. Так вот, если исходить из вот той информации, которую я вам сообщил, вывод может быть следующим. Несколько, около двух тысяч лет назад было предсказано, что государство Израиль опять появится на земле. Были сообщены даты, которые с точностью до года совпали. Появление государства означает, что тот, то нарушение, которое совершили евреи две тысячи лет назад, отпав от Бога, после чего он их рассеял по всей земле и разрушил Иерусалим, Руками римлян. Это нарушение закрыто. То есть, когда человек теряет божественное, то тогда разрушается все то, из-за чего он теряет. Судьба, будущее и единство с этим миром. Значит, для того, чтобы государство восстановилось, должна восстановиться связь с Богом. Значит, у еврейского народа должно произойти очищение души. которые по уровню поднимется на единение с Божественным, и только тогда может появиться государство Израиль. Как может произойти очищение души? Устремление к Богу непрерывным, единством, сохранением любви в любой ситуации. Если этого нет, тогда нужно, если не происходит добровольное объединение, должно быть принудительное. Для того, чтобы произошло принудительное объединение, должно быть последовательное унижение всех человеческих моментов. Главное опасное, самое, которое дают отсутствие единства с Богом, это единство с этим миром. Первое, второе, это будущее и третье, это судьба. Истребление семи миллионов человек – это разрушение их судьбы. Это уничтожение их будущего, это разрушение единства с миром. Как эти признаки выглядели э, в рамках э, мировоззрения евреев? Тема судьбы – это стремление к деньгам, богатству, стабильности, способностям. Тема будущего – это духовность, это... развитие своей духовности и устремление к будущему и тема единства это ощущение единения с богом но если при этом человек чувствует себя защищенным тогда уже происходит незаметная подмена и идет единство не с творцом а единство с миром то есть чтобы ощутить божественное, Нужно утратить ощущение стабильности, нужно утратить ощущение уверенности в завтрашнем дне и нужно утратить ощущение своей защищенности перед Богом, что Бог тебя защищает, вернее, защищенности перед этим миром. Как только появляется ощущение защищенности, вот я в Бога верю, и Он меня защитит, это уже человеческая эмоция. Она уже перекрывает тонкие планы, контакт с Богом обрывается. Чтобы ощутить Божественное, нужно быть абсолютно беззащитным. Только тогда идет концентрация на любви. Ощущение защиты тут же закрывает нас от любви. Уверенность в завтрашнем дне – это своего рода защита. Стабильность способности – это тоже защита. Понятие защита присуще телу человека и его сознанию. Как только включилось ощущение защищенности, Бог не нужен. Все. Значит, для того, чтобы появилось государство Израиль, нужно последовательно разрушить защиту в плане стабильности судьбы денег, разрушить защищенность в виде будущего, планы, цели, надежды, духовность, и разрушить защищенность в виде мы избранные Богом, нас Бог защищает, потому что это Бог Израиля, Он нам дал а, главные истины, и мы должны быть защищены Богом. Я недавно прочитал брошюру, там Любавичские Рэббе, это один из как бы лидеров, основатель хасидизма, настолько я знаю, одно из ответвлений в иудаизме, он говорит, еврей, когда ему плохо, может обращаться к Богу, и должен обращаться к Богу, и просить его о чем-то. И Бог обязан ему помочь. То есть я не знал, что у Бога есть обязанности, Так вот, вот этот момент, он очень интересен. Потому что многие в Израиле, насколько я понял, и, и, и, истинно верующие, они разделяют эту точку зрения. Бог должен нам помочь. Мы же верим в Него. Что такое Ветхий Завет? Это договор. Я договорился. Я в Него верю, а Он меня защищает. Значит, если я в Него верю и выполняю, значит, Он должен меня защищать. Вот это ощущение, что «Бог меня должен защищать» – это и есть потеря единения с Божественным и единение с этим миром. То есть единство незаметно переключается. И я, обращаясь к Богу, на самом деле концентрируюсь уже на всем этом. Поэтому у любого истинно верующего человека должно периодически происходить разрушение судьбы, крах будущего и разрушение единства с близкими, с этим миром и со всем. Это закон. Насколько человек это принимает, насколько он готов объединиться с Божественным. Я слышал, что некоторые... Вот история одного раввина, который, когда узнал, сколько евреев погибло во Второй мировой войны, отказался от иудаизма и сказал, я не верю теперь, я не хочу быть иудеем, нас Бог не защищает. То есть для него религия была формой защит, защиты. И Бог ему нужен был для того, чтобы защититься, обеспечить свое будущее, обеспечить свою судьбу. Раз договор с Богом, значит, две стороны ответственны. И пока есть вот это ощущение, пока единства с Богом не будет. Значит, для того, чтобы появилось государство Израиль, Нужно, чтобы произошел последовательный крах всех систем человеческих ценностей. И если любовь останется, даже по инерции, значит, можно давать какое-то благо. И чем меньше инерция у группы людей сохранения любви к Богу, тем больше этих людей должно погибнуть. Закон. Что дальше? Я говорил э, с верующими, и они в э, последнее время в Израиле очень часто говорят о приходе Мессии. Почему? Потому что э, те признаки, которые изложены в пророчествах и предсказаниях, они э, совпадают с нынешней ситуацией. То есть э, там сказано, э, что Россия должна распасться на отдельное государство. Я так понимаю, это Советский Союз. Там сказано, что к власти придет безумное правительство в Израиле, то есть, которое будет делать действия, направленные против своей страны. Там сказано, что евреи будут выгонять евреев из своих домов, что сейчас происходит, как бы, когда с территорий выдворяют тех, кто там хочет жить в, не, так сказать, в небольшом количестве. И взрослые будут поклоняться детям. Но это западная цивилизация, поклонение женскому началу, поклонение ребенку и в конечном счете, начинается обратный эффект. Так вот, вот эти мессианские настроения сейчас как бы во всем мире сильны, но в Израиле особенно сильны. Значит, что получается? Подразумевается, что Мессия в Израиле, который придет, он даст божественную информацию. Значит, будет приблизительно то, что было с Моисеем на горе Синай. Что произойдет дальше? Если просто для того, чтобы появилось государство еврейское, нужна была смерть 7 миллионов евреев, для того, чтобы более-менее очистить души, чтобы они были достойны, оставшиеся в живых были достойны появления нового государства, то если сейчас приходит новая информация, то, естественно, уровень очищения души должен быть больше. Что после этого произойдет с государством Израиль? Трудно представить. Государ... Значит, в... во Второй мировой войне погибло 7 миллионов евреев. Население нынешнего Израиля 7 миллионов 130 тысяч человек, кажется. Лидер Ирана говорит, что нужно стереть Израиль с лица земли. Просто так человек... такую, прямо так сказать, с точки зрения логики человеческой хинею говорить не будет. Значит, причина в Израиле. Значит, внутренняя чистота невысокая, недостаточная её. Могут быть проблемы, могут быть. Но дело в том, что раньше контакт с божественным происходил с одним народом, была дана религия И вот эта божественная информация в течение нескольких тысяч лет развивалась, реализовывалась и привела к раскрытию, расцвету цивилизации. Сейчас запас исчерпан. Это все видят. Цивилизация погибает. Значит, нужна новая информация, новое будущее. И для восприятия этого нового будущего должна быть, соответственно, чистота души, то есть сохранение единства с Богом в момент отрешенности. И эта информация придет уже не к какой-то кучке отдельных людей, она будет приходить всему человечеству, потому что мы все уже едины. Значит, делаем вывод, что масштабы очищения, которые могут быть намного интенсивнее, чем Вторая мировая война, уже не за горами. Значит, остается вопрос чисто технический. Как привести себя в порядок, когда подходит. Новая информация, которой мы должны быть достойны. Значит, вот бежит человек с эстафетной палочкой. Другой должен взять. Вот чтобы палочку передать, у них должна быть одинаковая скорость. Это понятно. Идет божественная информация. Для того, чтобы мы ее приняли, у нас должно быть адекватное состояние. То есть мы должны выключить человеческую логику и включить логику божественную. Как выглядит логика божественная? Она выглядит очень и очень просто. Божественная логика, на которой мы переключаемся, подразумевает единство с Богом, это непрерывная любовь в любой ситуации, означает принятие абсолютной божественной воли. Если мы хоть в чем-то с Богом не согласны, значит, единство быть не может. Значит, принять эту информацию мы не можем. Несогласие с Богом, определяется в первую очередь неприятием того, что происходит. Наше мышление, наши чувства исходят из нашего опыта, из нашей жизни. Значит, в первую очередь отношение к Богу определяется опытом нашей жизни, принятием того, что произошло, или неприятием. Значит, если у нас в душе, в подсознании, в сознании есть те моменты, которые мы принять не можем, переключение на божественную логику не произойдет. Значит, одно из первых правил принятие божественной логики – абсолютное принятие того, что произошло. Абсолютное принятие подчинение божественной воли Пересмотр своей жизни, где мы видим только божественную волю, где мы понимаем, любая ситуация подталкивает к Богу, любая ситуация способствует увеличению любви в душе. Если мы это не примем, переключения не происходит. У меня на приеме одна женщина э, была очень, вообще, мистическая история. Э, ко мне пришла женщина, у нее были очень серьезные проблемы. Мы начали говорить с ней о том, что проблема у ее детей. Я смотрю, она человек подготовленный. Я говорю, вы знаете, вы скоро умрете. У вас запаса будущего нет. У вас, говорю, есть шанс, но он небольшой. Она говорит, почему я могу умереть? Я говорю, потому что а, сейчас во всем мире идет интенсивная как бы раскачка, а вы в позициях краха будущего и краха единства не проходите никак. Так вот, У вас почему-то уже она пошла. Скорее всего, это связано с тем, что у вас дочь в опасности. Дочь может погибнуть, но погибнете вы. И продолжаю ей объяснять. Если ваш ребенок не проходит ситуацию, его нужно спасти. Как? Нужно дать вам перетряску. Если в этой перетряске вы начинаете, принимая эту боль, устремляться к Богу, то чем интенсивнее перетряска, тем интенсивнее устремление к Богу. И тогда вы очищаетесь и подсознательно, невольно приводите в порядок дочь, у нее уходит смерть, и вы остаетесь живы. Если же при этой перетряске вы не проходите ситуацию, То есть накапливаете отрицательные моменты. Если у вас вы не привыкли прощать, сохранять любовь, не сожалеть о прошлом, то у вас интенсивно накапливается не любовь и устремление к Богу, а агрессия к Богу, и дальше вы погибаете. Я говорю, так вот в аспекте единства, к которому я недавно пришел и будущего, у вас идет пока отрицательный момент. И тут она мне говорит: вы знаете, моя прабабка занималась лечением людей. Я, говорит, хочу вам историю рассказать. Я говорю, рассказывайте. Она занималась лечением людей, и у нее хорошо получалось. И вот недавно она мне приснилась, это было месяца два-три назад, и сказала, ты умрешь, скоро ты умрешь. И я улыбаюсь и говорю, ну хорошо, она говорит, мы с тобой скоро увидимся, а ты скоро умрешь. Она говорит, недавно был еще один сон. Она появилась во сне, подошла ко мне, опять улыбается и дает мне кольцо. И говорит, возьми это кольцо. И говорит, я рассматриваю кольцо, оно такое необычной формы, э, сказать круглый камушек, потом такой треугольничек рядом. очень такое необычное, я таких не видела. И я пытаюсь его надеть на палец, оно слишком велико, и поэтому как-то мне потом пришлось его уменьшать для того, чтобы оно было на пальце. И, говорит, я когда проснулась, я поняла, что у меня есть шанс выжить, что я, может быть, не умру. И я поняла так, что, наверное, мне это кольцо нужно купить, может быть, если это такой же знак, и это как-то поможет мне выжить. Она говорит, я обошла все ювелирные магазины, кольца нет. Несколько дней назад мы с дочкой приходим в магазин. Заходим. Я по привычке подошла к ювелирному, вот, сказать, отделу, все осмотрела, ничего нет, и мы с дочкой выходим из магазина. В этот момент меня зовет продавщица. Откуда-то из-под прилавка достает кольцо и говорит, не хотите это купить? Она говорит, я подхожу. И дочка говорит, мама, это то самое кольцо, как ты мне описывала. Она говорит, я смотрю на кольцо. Идеально, именно так, как каким я его видела во сне. Я хочу его одеть, но оно мне маленькое. Потом пришлось расширить. Чтобы оно было на пальце. Она говорит, вот что это могло быть? Я говорю, когда вам приснилась ваша пробабка? Она мне называет число. Я говорю, после того, как вы записались на прием или нет? Она говорит, после. Тогда, я говорю, более-менее сейчас картина проясняется. Потому что я решал, сказать, я прием практически сейчас закончил. Но там меня очень попросили, я все-таки этот день сделал. А... И это буквально за неделю до этого, так сказать, прояснилось. Так вот, что получается. Я ей объясняю. Вот смотрите, в этом кольце есть очень интересная информация. Круг – это как бы символ Вселенной. Треугольник – это жесткая, э, достаточно, скажем, тема... Э, э, О, о, олицетворение тонких планов. Израильский знак, знак Давида, это два потока времени, я говорил, но дело в чем, если в восточной монаде идет мягкий переход, то в Израиле идет достаточно жесткий треугольник. Треугольник это самая устойчивая фигура. Поэтому здесь уже есть какой-то повышенный конфликт. Потому что треугольник, раз он, это устойчивая фигура, когда он налетает на другой треугольник, идет очень мощный внутренний конфликт и Энергия идет уже с определенной, скажем, жесткой тенденцией. Так вот, здесь кружок и треугольник, это означает, что идет унижение единства с этим миром, потому что кольцо, как бы, это привязка к этому миру, а треугольник это жесткое унижение его, когда он один. Значит, что получается? В этом кольце есть программа унижения единства. Я говорю, а именно вот это могло привести к вашей смерти. Когда вы это кольцо носите на руке, то оно работает информационно, помогает вам как бы сгармонировать себя. И тогда приятие травмирующей ситуации у вас повышается. И это есть шанс на выживание вашей дочери. Но дело в том, что любой талисман, он может дать определенный толчок какое-то время, но если человек потом... не этот талисман, не выбрасывает, и не чувствует, что он уже это может сам, как ребёнок, который сначала нужно поддерживать, чтобы он пошел, Но всю жизнь ребенка поддерживать нельзя. Так вот, многие начинают носить талисманы, чувствуют какое-то улучшение, и думают, что талисман его будет защищать всю жизнь. И происходит обратный эффект. Я говорю, так вот, это кольцо было, сказать, вам дано для того, чтобы вы в какой-то момент его одели, а потом сняли. Но ощутили, что внутреннее что-то нужно преодолеть. И обратите внимание, ваша прабабка не сказала вам, что вы выживете. Она не сказала вам, что вы умрете. Она вам намекнула, что у вас есть шанс выжить. Всего-навсего шанс выжить. Так вот, я на приеме вам об этом же говорю. Если вы сейчас преодолеете эту тему, тогда вы выживете, вы с дочь спасете. Если не преодолеете, тогда вас уже никто не спасет. А у вашей дочери, говорю, характер очень жесткий. И принять болевую ситуацию она не может. И накопление отрицательных моментов у нее сейчас идет очень быстро. Она говорит, а вы знаете, моей дочери приснился сон. Что она в Польше, Вторая мировая война, и что идет массовое убийство евреев, и что она прячется, чувствует, что ее могут убить. И вот этот сон, говорит, достаточно мучительный, был очень долго. Она говорит, я уже понимаю, что сны подготавливают к чему-то. То есть мою дочь могут подготавливать к смерти. Я говорю, совершенно правильно. Но ее подготавливают не к смерти, в первую очередь. Ей пытается помочь очистить душу. Каким образом? Во сне легче принимается травмирующая ситуация. Потому что мы не связаны так с телом. Значит, когда мы во сне видим смерть, разрушение, то мы это проходим в отличие от яви. Поэтому, когда человек во сне видит смерть, с одной стороны, это может быть помощь, и с другой стороны, напоминание. Так вот, дочери нужно объяснить, что вот этот момент, скорее всего, в прошлой жизни она была там, и она была убита, и ей напоминают, чтобы она процедуры смерти прошла заново и сохранила чувство любви. Если вы ей в этом поможете, тогда будет не отрицательный баланс, а положительный. Что ей хотят сказать? Что даже массовая гибель людей дана свыше, что ее нужно принять, и что нужно к прошлому относиться с абсолютным принятием. Что бы ни произошло, это дано выше, а значит, это должно быть принято. Если ваша дочь это почувствует, она останется жива. И вы тоже. Я говорю, вот мне на приеме один человек задал вопрос, кстати, Вот как готовит Израиль. Он говорит, вы говорите, что все от Бога. Я говорю, да. А вот когда террористы взрывают автобус с детьми, с женщинами, это от Бога? Я говорю, а как вы думаете? Он молчит. Я говорю, и это тоже определено свыше. А раз это определено свыше, значит, это работает на чувство любви и на единство с Богом, и значит, даже в этот момент... мы не имеем права на внутреннюю ненависть или уныние. То есть, это просто не каждый может понять и выдержать. Ведь что получается? Правильное религиозное отношение заключается в том, чтобы, скажем, религиозный еврей, видя, как уничтожаются миллионы собратьев, должен испытывать любовь к Богу и принятие ситуации. Это будет правильным отношением к миру. Что-то похожее сейчас есть у мусульман. Так вот, это абсолютное принятие божественной воли, если у нас его нет, оно перекрывает ощущение единства с Богом. Давайте рассмотрим сейчас то, что происходит в мире. Иудеи говорят, мы избранный народ, нас Бог защитит. Бог должен нас защитить, спасти, и так далее, и так далее. Это что? Это есть концентрация на будущем и на единстве с этим миром. Православные говорят, только через Христа можно было получить божественную информацию, значит, только мы истину божественную знаем, и значит, только мы выживем, если будет приход Антихриста. Мусульмане говорят, только мы получили последнюю информацию, Самый последний пророк – это Магомед, и поэтому мы под покровительством Аллаха, а все остальные должны быть наказаны. Что мы наблюдаем? Везде, в каждой религии есть ощущение защищенности, ощущение личного единства с Богом, личной правоты и неправоты всех остальных. Ощущение правоты и защищенности – это зависимость от единства и от будущего. Значит, что будет дальше? Дальше, если мировые религии не преодолеют этого комплекса, то должно быть разрушение будущего, разрушение единства с этим миром. Либо через войны, либо через катаклизмы, либо через крах а, религий. То есть, каждая религия... Почему я не называю католиков? Католики ничего не говорят, насколько я понимаю. У католиков просто пустые храмы, католики занимаются бизнесом, потому что осталась только поверхность. В каждой религии постепенно слабеет ее суть, и чем слабее содержание, тем сильнее человек цепляется за форму. И это в каждой религии есть моменты усиления формальных, обрядных моментов и ослабления внутреннего аспекта. Вот в этом плане очень интересно, я считаю, православие. Почему? Потому что, если посмотреть по энергетике, то православие на Руси появилось 10 веков назад. И оно имеет импульс не двухтысячелетний, а всего тысячу лет. Это как бы энергетика, как ребенка, который появился, да, взятая информация. Поэтому православие даже моложе ислама по энергетике. И в этом плане возможности обновления и ощущения сути у православия высокие. Не меньше, чем у ислама. И вот те тенденции, которые сейчас идут, они в какой-то степени это доказывают. Но это уже отдельный разговор, лекция. Теперь переходим к конкретике. Итак. Несомненно, что человечество в кризисе, значит, необходимо для обновления, получения новой информации. Новая информация приходит тогда, когда мы проходим отстранение от, человеческих, от человеческого счастья по всем уровням. Самые опасные уровни неприятия — это уровни судьбы, будущего и единства с этим миром. Говоря простым языком, периодически душа каждого из нас должна сделать выбор, что для нас важнее — единство с Богом или единство с этим миром. Какой Выбор делает душа, дальше идет энергия, и энергия, если возвращается к Богу, то тогда идет все большее ее получение, идет обновление. Если энергия идет на этот мир, то тогда идет ее угасание для того, чтобы, скажем так, не не было полного отречения от Бога. Значит, момент подхода божественной информации мы должны забывать о человеческом счастье и все сильнее концентрироваться на божественном. Это то, что касается философии. А то, что касается нашей энергетики, как это выглядит? Когда подходит Божественная информация, начинается раскачка. И эта раскачка выглядит как для нас как внутренняя агрессия к людям, почему-то возникшая, как депрессия, как недовольство собой. То есть, когда у вас возникает какие-то плохие чувства в душе, какое-то что-то неприятное, что-то агрессивное, на самом деле идет чистка всего на все. Вот я смотрю за собой. У меня вдруг возникает какое-то чувство, ненавистное к людям. Раньше, когда появлялось это чувство, я пытался обосновать. Действительно люди-то не очень хорошие? И вот тот такой этот. То есть на самом деле, все у нас идет по системе. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Наша мысль обслуживает наши чувства. И когда у нас появляется какое-то чувство агрессивное, мы тут же ищем головой, как это обосновать. Вот женщина мне говорила, я собираюсь на семинар, и у меня такое чувство вдруг депрессии нахлынуло. А вот как же мои дети, внуки, а что их ждет? И начинают эти мысли крутиться. Я говорю, так вот, что, как это выглядит на самом деле. Вы собираетесь на семинар, у вас идет чистка, идет перетряска. Вылезает грязь в виде этой депрессии. Если вы ей будете подчиняться, Если ваша мысль будет обслуживать это чувство негатива, тогда произведет его сильнейшее усиление. И тогда будет после семинара может быть болезнь. Если вы будете бороться с этим чувством агрессивным, понимая, что это оно не ваше, это не вы. Отстранитесь от него, то тогда будет позитив. То есть говоря простым языком, вот я, скажем так, у меня что-то где-то закололо, заболело. Появилось ощущение неприятное. Я смотрю, как я выгляжу на тонком плане. Идет перетряска судьбы или будущего. Обычно это бывало у меня, когда мне давали неприятности по судьбе, когда предавали. И у меня включается механизм, кто меня сейчас придает и кто мне делает неприятности. Скорее всего, вот тот или вот этот. И я начинаю подгонять мысль под своё чувство. Если же я в момент вот внутренней агрессии или депрессии говорю, я принимаю божественную волю, Все, что произошло, я принимаю. Все, что произойдет, помогает мне ощутить любовь к Богу. Я замечаю, эта эмоция уходит. То есть всего-навсего я прохожу эту чистку быстрее. Значит, что получается? Когда у вас есть какие-то моменты, даже самые первые внутреннего негатива, эмоционального, вы всего-навсего повторяете, я принимаю Божественную волю. Принятие Божественной воли. Что бы ни произошло, снятие претензии к окружающему миру в плане судьбы, в плане идеала, в плане разрушения единства. Оказывается, тогда на самых первых моментах мы останавливаем опасность и наоборот, негатив превращаем в позитив. Очень важный момент. Почему? Потому что сейчас это будет у всех у нас усиливаться. А если человек не умеет работать с отрицательными эмоциями, которые только появляются, если он их начинает поддерживать, как-то обосновывая, Идет процесс распада. Первое. Второе. Очень важный момент. Возникает какая-то сильная боль. Где-то закололо, что-то ёкнуло. Я смотрел на себе, что со мной происходит? Меня атакует кто-то из моих близких. Почему? А я начинаю в ответ его ненавидеть. И это тормозится болью. Я раньше как рассуждал? В лучшем случае я тебя прощаю, хоть ты меня и клюешь и так далее, чувствую полегче. Вот почему он меня клюет, я не понимал. Сейчас я понял. Оказывается, вот представьте, я должен получить какую-то удачу. У меня должны хорошо пойти дела. Или, или, или. Книжку написал, книжка получилась. Что при этом происходит? Когда у человека есть радость, когда у него есть получение какого-то счастья, у него идет вспышка энергии, которая концентрируется на этом счастье, и идет привязка. Когда идет привязка, то тогда идет внутреннее предательство и отрыв от близких людей. То есть, чем больше у меня гордыня, чем больше я ощущаю свое счастье личное, тем сильнее рвутся связи с близкими людьми. Близкие люди. реагирует на это предательство, на отречение от них уколами. То есть здесь идет все по системе дрессировки. Неправильно сделал, получил укол. Правильно себя ведешь, получил так сказать, кусочек хлеба. Так вот, оказывается, близкие подсознательно часто нас атакуют, когда мы их предаем, отрекаемся от любви к ним. И в этот момент у нас возникает боль. Значит, что получается? Подсознание близких людей помогает нас спасти от привязки усиленной. Почему? Потому что если этот момент концентрации на человеческом счастье не остановить, то потом уже душа привяжется настолько, что отрыв идет через мощную болезнь или смерть. Значит, именно в самые первые моменты наша привязанность к этому миру может тормозиться агрессией близких людей. Теперь переходим к следующему варианту. Если мы привыкли прощать близких людей, чтобы они не сделали, тогда эта подсознательная чистка проходит, наша привязка к счастью человеческому уменьшается, и мы получаем какое-то богатство информационное, чувственное, материальное, и мы уже от него не зависим, и мы здоровы. Почему перед тем, как дать что-то, у человека отнимают? чтобы очистить его душу. О том, что государство Израиль будет, сказано во всех пророчествах, но о том, что для этого нужно истребить 7 миллионов человек, не сказано нигде. Об этом нельзя знать. Но всегда перед получением чего-то нужно что-то пожертвовать. Если я хочу получить какое-то счастье, я должен принести жертву. Жертва – это принятие потери. Это добровольно отдать потерю, какую-то... сказать, дар сделать. Или принудительно, когда что-то происходит, просто это принять. Так вот, перед тем, как быть счастливым, я должен пройти ситуацию боли и потери. Так вот, атака со стороны близких людей, когда я слишком западаю на этом счастье, если я их прощаю, равносильно жертве. Что получается? Если я привык прощать близких людей, Если у меня наработан механизм прощения, принятия боли как божественного, сказать, э, божественного акта, когда через близкого нас очищают, если я вижу во всем божественную волю, то в обиде от близкого человека я ее вижу также, и у меня происходит принятие. Если у меня рефлекс прощения наработан, тогда на подсознательном уровне чистка идет так, что я ее даже не замечаю. И я часто наблюдал, вот у меня сейчас семинар. Идет очень мощная у всех концентрация на будущем и на э, единстве. Это меня вдавливает, и у меня начинаются проблемы. Значит, если я не сниму привязку к э, единству и к будущему, семинар не должен состояться. Потому что я вам не могу ни, никакой информации дать, потому что у меня все перекрыто. Значит, я должен привести себя в порядок. Перед семинаром меня начинает ломать. Меня близкие атакуют, потому что я их начинаю предавать. Я молюсь и многократно всех прощаю. Чувствую, я начинаю приходить в себя. Иногда я чувствую какой-то легкий, легкий дискомфорт. Смотрю на тонком плане. У меня идет перетряска 17-20 раз выше смертельного, а я это не замечаю, я к этому привык. То есть идет чистка, я даже её не чувствую. А раньше, если бы мне на таком уровне начали раскачку, я бы лег и не встал. Все, механизм простой. То есть, к чему я все это говорю? К тому, насколько вы привыкаете в момент малейшего дискомфорта какой-то, так сказать, укол, боль, непонятное состояние, если вы прощаете близких, если вы принимаете божественную волю, если вы лишний раз пройдетесь и абсолютно примете все, что произошло, и то, что произойдет, в этот момент. вы создаете возможность потом принять информацию гораздо большего плана совершенно без травм. И тогда ваша жертва будет каждую долю секунды, но непрерывно. И по масштабу она будет намного больше, чем ваша смерть. Отрыв. Есть вещи, которые чистят гораздо масштабнее смерти. То же самое, как я Сказал какому-то пациенту, у меня были, мне часто было гораздо легче умереть, чем простить. И многие мне говорят именно тоже. Легче умереть, чем меняться. Это слишком больно или тяжело. Легче умереть, чем принять то, что произошло. А почему? Потому что смерть не дает такой чистки, которую дает постоянное принятие божественной воли и концентрация на любви. В этом плане чистка гораздо большая. Значит, вывод простой. Смерть не нужна, если мы готовы каждую долю секунды правильно идти э, к Богу и увеличивать чувство любви в душе. Вот механизм. Поэтому, когда идет разговор, так вот, что я хочу сказать. Я говорил в Москве о тему единства. Вот то, что сейчас в Израиле происходит, к сожалению, ну, когда переходим на язык божественный нет понятия сожаления или радость, там пока идут процессы неприятия определенного. единственный положительный аспект пошел когда начали выселять с с газа и общество разделилось. вот это одни проклинают, ненавидят, вторые говорят это нужно, то есть здравый смысл пошел и вот нет этого общего осуждения палестинцев. И сразу же энергетика страны стала лучше. Но принять вот эту ситуацию, так же, как это человек говорит, Но ну разве я могу признать, что это Бог делает, когда взрывают э, террористы?» Вот и будут взрывать до тех пор, пока не поймут, что это тоже свыше. Когда человек видит во всем божественную волю, вот тогда он начинает меняться. Если он в, 9, в 99% видит, Божественную волю. А в одном проценте это не божественная воля. Но какой может быть переход? Перехода быть не может. Вот и все. Так что начинаем с элементарных вещей. Очень многие почему у многих проблемы? Потому что он молится, читает священные книги, а при этом осуждает. Чем интенсивнее устремляется к Богу, тем сильнее идет ускорение всех процессов. И в том числе интенсивнее идет концентрация на будущем. Значит, что должно быть дальше? Если продолжающий идти к Богу, то ты должен очистить душу. У тебя нужно оторвать будущее. Сошел с ума, рак. Вот мне на, на, в Москве записали записку. Женщина говорит: мы все молимся, ходим в церковь, все болеем. Один атеист здоров как бык. Я читал эту записку. Так вот, а почему? Потому что уж если ты идешь к Богу, так выполняй все, не осуждай, не сожалей, не обижайся, не унывай. А многие хотят все это делать и при этом молиться и иметь здоровье. Одно исключает другое. Это первое. Второе. Это не обязательно, что вот если человек э, сказать, не молится, он здоров э, и так далее, потому что он выполняет как бы интуитивно законы. Иногда получается следующее. Человек здоров, у него все идёт великолепно. Он неверующий, он утерял направление. Но поскольку он не молится, чистки не происходят. Этот человек живет нормально до какого-то момента, а потом его раздавят сразу. Потому что, когда человек молится, когда человек верующий, он свой камертон настраивает и все, что неправильно, блокируется болезнью или неприятностью. У атеиста идет все шикарно. Он уже давным-давно улетел в другом направлении, но он еще не вошел в контакт с тонкими планами. Как только идет чувство любви сильной, или в какой-то момент подходят тонкие планы, от него ничего не остается. Вот так вымирали народы, цивилизации и так далее. И не вымирает только тот, кто мучается, кто настраивается на божественное, и потом начинает болеть, страдать, и в этот момент он обретает единение с Богом. Почему евреев две лет унижают, уничтожают, Потому что у них недостаточно единства с Богом. У них любовь к Богу стала смещаться на ощущение защищенности, избранности и, защи... и уверенности в будущем. Именно это две тысячи лет идет, так сказать, истязание. Но с другой стороны, почему тогда они остались живы, когда многие народы исчезли за эти две тысячи лет назад? Очень многие. А живы остались, потому что устремляются к Богу. За счет того, что устремляются к Богу живы, за счет того, что не могут ощутить реальное Божественное, все время сползает на человеческое, идет и истребление, и уничтожение, и боль, и все остальное. Поэтому есть три типа людей. Есть, которые ощущают Божественное, верят и реально ощущают Божественную волю, чувствуя абсолютную свою незащищенность. Это святые. Есть те, кто молится для того, чтобы испытать защиту. Это большинство людей на земле. И есть верующие, которые не атеисты, pardon, которые не молятся, которые живут нормально, а потом, сказать, начинает постепенно выкашивать их род. Почему? Потому что только верующий может в очень болевые, тяжелые моменты сохранить любовь. Атеист не сможет. Он будет убивать либо других внутренне, либо себя. Закон. Вот я приводил, так сказать, фразу рассказ академика Бехтеревой, которая как раз занималась помощью именно в этих сложных аспектах, но когда умерли близкие, она, она честно написала, что если бы не приход священнику, она бы не выдержала. Она, как честный человек, сказала правду. Без понятия «любовь к Богу» главные потери в жизни непроходимы. Значит, любой атеист накапливает отрицательное сальдо. Все. Значит, мы можем говорить о кучах различных техник, способов и прочее, но если мы не научимся абсолютно принимать свое прошлое, сохраняя любовь и понимая, что любая ситуация, как бы она была даже непонятна для нашего сознания, работает на высший позитив, работает на любовь, на единение с Богом, если мы этого первый шаг не сделаем, то бесполезно говорить об остальных. Так вот, с этого начнем. Значит... Я вам даю время, минут пять. Смотрим все события прошлого и абсолютно принимаем все то, что произошло. Я знаете, о чем сейчас подумал? Если абсолютно все это божественная воля, и это нужно принимать, то тогда дьявол-то не нужен. Это получается, мы дьявола упразднили. То есть, как бы, нет надобности в его, так сказать, образе. Если абсолютно во всем видишь божественное, то все, все остальное это не нужно. А как на вас церковники нападают? А что делать? А кому сейчас легко? Дело в чем? Дело в том, что если бы я исходил из православия, скажем, а потом начал бы православие критиковать, или если бы я... Пошел бы из индуизма и занялся критикой индуизма, православие и так далее. Тогда, я считаю, какие-то нападки были бы уместными. А я занимаюсь исследованиями. Я что вижу, о том говорю. И поэтому у меня нет совпадения, с сказать, иудеям я говорю, не мог угодить, потому что я постоянно о Христе говорю, православной был инкарнации, индуиста о личной карме. Нормальный процесс. Скать, и, и если я буду думать о том, кому я соответствую или нет, то у меня голова заболит. У нас просто принято сейчас, у нас все делится на кланы. Кланы религиозные, экономические, политические, уголовные и прочее. Я какому клану не принадлежу, поэтому мне тяжелее, с одной стороны, а на душе при этом легче. Так что нормальный процесс. Каждый человек выбирает, что ему. Вот я выбрал, и вполне комфортно себя чувствую в своей нише. Идём дальше. А позавчера вечером я играл в бильярд. Ударяю по шару. И замечаю, что слишком жестко ударяю, и где-то удар смазывается. Я себе говорю, вот сейчас я начну мягко накатывать, плавно бить по шару. Ударяю, потом, ох, забыл. Где-то на пятнадцатый раз что-то я успел подумать, что надо плавно бить, и плавно ударил. Я начал анализировать, почему я в момент удара забываю о своей мысли. Выяснилось, что когда я ударяю по шару, я включаю рефлексы. У меня открывается подсознание. Когда открывается подсознание, в этот момент сознание останавливается, потому что сознание и подсознание не должны общаться. Божественную логику мы тоже через подсознание узнаем, потому что на уровне подсознания нет тела, там все едино, и там ощущение единства со Вселенной реальное, а наше сознание связано с телом. Поэтому самая агрессивная мысль в нашем сознании пока она не повторяется. Она не опасна для Вселенной, и человек нормально себя чувствует. Как только эта мысль, повторяясь, поддержана эмоцией, прошла в подсознание, начинается жесткая остановка. Для того, чтобы мысль быстрее из сознания перевести в подсознание, нужно ее либо повторять, либо подкрепить эмоции, И отрицательную, и положительную. Это опять я говорю о теме ускорения процесса приведения себя в порядок. Так вот. Я каждый раз пытался сказать, я сейчас ударю плавно, потом, когда я брал ки, я об этом забывал. И я понял, в момент включения рефлекса нормальный процесс, когда сознание отключается. Тогда я себе сказал, я все таки попытаюсь управлять своим ощущением. Где-то на двадцатый раз я заметил, я думаю, надо плавно, и у меня начинается плавный удар. А потом я стал промазывать. У меня развалилось все. Я перестал попадать. То есть, когда сознание начало держать ситуацию и управлять подсознанием, подсознание отказалось работать. Мои рефлексы стали разрушаться. Все. И вот тогда я понял, почему у многих не получается. Вот Человек говорит, я буду работать над собой. Я должен прощать, я не должен сожалеть, Бабах в магазине толкнули. Так, я должен прощать. А уже мат летит. А почему? А потому что, оказывается, не может человек управлять, не должен, потому что наше сознание это крохотный мыльный пузырик. А наше подсознание – это опыт миллиардов лет. Наше подсознание – это опыт всей Вселенной. А теперь представьте, несколько десятков лет пытается управлять миллиардами лет. Это невозможно. Поэтому… Когда наше сознание, когда включаются рефлексы, инстинкты, подсознание, сознание останавливается. Когда приходит божественное, человеческое должно остановиться. Когда сознание пытается сохранить свою включённость в момент рефлексов, идёт разрушение рефлексов поверхностных, и сразу человек начинает чувствовать, что разваливается всё. Западная цивилизация, сознание связано с телом, С материальными объектами, западная цивилизация, взяв материализм и вернее, естественно, придя к материализму, идея вырождается в материю, как в Древней Индии говорили, взяв материализм, западная цивилизация стала заниматься развитием сознания. Все, что мы называем цивилизацией, это и есть развитие сознания. Как только это сознание начало подчинять себе подсознание, то есть как только деньги опередили нравственность, как только бизнес стал влиять на душу, как только материальные ценности были поставлены выше ценности души, что получается? Тут же идет разрушение верхних слоев э, подсознания. Подсознание отказывается обслуживать такое сознание, как раковую клетку. Что происходит? Происходят процессы выключения инстинктов, Вот я промоделировал ситуацию. Если я буду ехать на машине, и у меня выключится инстинкт самосохранения, что произойдет? Меня результат поразил моего моделирования. Оказывается, когда мы ведем машину, каждую долю секунды мы видим смертельную ситуацию, и инстинкт самосохранения заставляет нас сжимать информацию в точку, находить оптимальный момент и ехать дальше. Если выключить инстинкт самосохранения, то вот это внутреннее сжатие информации расплывется. Через несколько минут человек, э, сказать, ощущение самоубийства, вот у многих наркоманов выключается э, инстинкт самосохранения, они летят по встречной полосе, спокойно, сказать, убивая других и себя. Значит, если в нас непрерывно не будет работать инстинкт самосохранения, э, на дорогах ездить будет невозможно. Но инстинкт самосохранения выключается потом. Сначала выключается инстинкт продолжения рода. Вот инстинкт продолжения рода в западной цивилизации уже выключается. Мы это наблюдаем. Все, Ценности. Я говорил с одной женщиной, я всегда считал, что вымирает конкретно Европа, но итальянцы, они шустрые все таки общительные. Как бы там должно быть нормально. Почему? Потому что вот мне говорил человек, который работал, его приятель работал в Финляндии. Год или сколько? Он говорит, вот представьте картину. Я прихожу на завод. И приходят на завод все работающие. Никто ни с кем не здоровается. Все молча подходят к станку, работают, перекусывают и уходят домой. В течение года никаких разговоров ни у кого. Раз в год. Собираются. Общее собрание, стол, Хихикают, общаются, шутят шутки, все нормально. А поели, пообщались, и опять год молчания. Финляндия первое место по отсутствию коррупции, по качеству дорог вообще на многих местах она в мире первая. Но они вымирают. И достаточно быстро. Натащили с Африки народ 1150-200. Думают, вот сейчас разбавимся и будем процветать. А те говорят, а мы сами шикарно себя чувствуем. И не перемешивается очень быстро плодятся афина вымирает в это время но ну, понятно северная страна я думал что итальянцы поживее оказывается то же самое происходит в италии а итальянцы мне сказали только о деньгах думают детей иметь не хотят дети очень многие больные почему сознание начало давить подсознание поэтому Что такое сознание? Это материальное. Сознание связано с телом, тело материальное. Чтобы ощутить Божественное, что нужно сделать? Нужно отказаться от материального. Это из понятие «жертва». Любая религия всегда начинается с жертвы в иудаизме, в исламе, в христианстве. Один из главных моментов верующего – это благотворительность и жертвование. Это есть унижение сознания. Но на Западе, жертвуя, так сказать, сознание не останавливает. Потому что если чисто формально выполнять, толку не будет. Так вот, вопрос. Что нужно делать с этим сознанием? Его нужно периодически от него отказываться, так же, как от денег. Когда мы прощаем того, кто нас обидел, это есть отказ от сознания. Отказ от справедливости, от правоты и от какой-то сказать, материального момента. То есть пост, голодание и прощение несут в себе одинаковый механизм. Сначала мы боремся с ненавистью, обидой. Первый вариант. Потом, когда мы научились, когда интенсивность любви повысилась, мы должны преодолеть осуждение, страх и уныние. Потом, когда интенсивность любви стала еще выше – Мы должны преодолеть ощущение уверенности и защищенности и правоты. Вот для того, чтобы преодолеть ощущение правоты и защищенности, интенсивность любви должна быть очень высокая. Так вот, что получается? Как вы считаете, в чем разница? Вот различные секты, мистерии, там были уровни... не уровне, а там была подготовка человека, там те, те же самые божественные законы выполняются. И, скажем, религия, в чем разница? <свят> ну, я вам подсказку уже дал. В религии информация для всех, для любого. А в какой-то группе для избранных и причем там есть определенные уровни подготовки так вот в религии есть и огромные плюсы и соответственно минусы почему потому что я сказал для того чтобы преодолеть уровень ненависти и обиды запас любви и интенсивность любви должна быть определенной, а для того чтобы страх преодолеть или осуждение уровень должен быть гораздо выше Семинару готовьтесь тщательнее. Так вот, значит, что получается? Когда человек понимает, что любовь к Богу – это понятие физиологическое и что нужно очень, э, сказать, много сил и организм привыкает к преодолению боли, к сохранению любви, то тогда идет это поэтапно. Поэтому что получается? Религия дает всем ощущение, и это прекрасно. Но с другой стороны, религия дает такой высокий уровень, что все перемешивается. Вот христианство это высочайший уровень. И за счет этого высочайшего уровня вроде бы есть понимание, вроде бы есть устремление, а на самом деле 99% не могут выполнить заповеди Христа и не понимают, в чем суть христианства. Потому что они сразу пытаются работать по высшему уровню. Все. Так вот, нужно понять одну простую вещь. Устремление к Богу идет по ступенькам. Не берите высший момент, не получится. Научитесь сначала не сожалеть, принимать божественную волю, прощать. Сначала первый этап, потом второй, потом третий. Очень важный момент. Еще один очень важный момент в работе над собой. Вот смотрите, Моисей уходил на 40 дней, голодал общался с богом. Христос уходил в пустыню на 40 дней. Ислам святые 40 дней. Когда душа умирает, когда человек умирает его душа считается на сороковой день уходит от тела. Мне задавали вопрос откуда почему эта цифра 40 кто-нибудь знает? Почему цифра 40? Ответ я вчера получил. Мне сказали, психологи установили факт. Если ч, э, женщина учится профессии машинистки, допустим, и 10 дней подряд печатает, а потом делает перерыв в год, через год ей нужно будет начинать все сначала. Забудет. Если она будет учиться 40 дней, а потом сделать перерыв несколько лет, она будет печатать так же. Кто может объяснить этот факт? Что? А что такое привычка? Значит, 40 дней это срок, когда сознание. прессуется в точку и переходит, превращается в рефлекс, привычку. Что получается? Когда душа умирает, а когда человек умирает... Душа умирает, когда мы от любви отказываемся, и то не полностью. Так вот, когда человек умирает, то он должен весь свой жизненный опыт, который у него сидит в сознании, сжать в точку, перевести в подсознание, и когда эта трансформация происходит, Душа идет дальше по циклам, потому что все материальное должно сжаться и превратиться в духовное. Поэтому люди перед смертью прощали, и исповедовали, чтобы легче процесс схлопывания сознания происходил и перевода подсознания. Если по происшествии 40 дней этого не происходит, то тогда душа не может оторваться, и она привязана к сознанию. Если человек кого-то ненавидел перед смертью или слишком сказать, привязан к материальному миру из-за этого отказывался от любви, или самоубийца, потому что самоубийца – это тот, кто слишком привязан к миру, слишком много ненависти, а потом самоубийца. Так вот, что получается? Иногда спайка между душой и сознанием такая, что он многие годы вертится, идет деградация его тонких структур, а он не может уйти в загробный мир. Вот это я не понимал. Вот часто у самоубийц, когда я смотрел, где их душа, она болтается, даже не входит в загробный мир. Болта... Вот это, наверное, я не знаю, чистилище и ад. И я не понимал, почему её не пускает в загробный мир. Я это объяснял так. Много агрессии не пускает. А сейчас я понимаю, она слепается с сознанием. Так вот, у кого сознание чистое, у того на сороковой день вся информация в сознании прессуется в точку, переходит в чувство, в образ, и душа идет дальше. значит почему перед Пасхой 40 пост если вы 40 дней устремляетесь к Богу отказываетесь от осуждения от претензий от уныния поститесь то тогда ваша молитва устремление к Богу сознательное уходит на подсознание и становится рефлексом который защищает вас потом 40 дней То есть тогда ваш процесс устремления к Богу становится автоматическим. Значит, когда Христос и Моисей удалялись в пустыню, что нужно сделать? Нужно, первое, облегчить сознание. Нужно отрешиться от всего того, что дает активность сознанию. Еда, секс, общение с людьми, мысли. И когда идет такое выключение, то вся информация, которая есть в сознании, она... успокаивается, и остается главное, что в сознании? Устремление к Богу. И через 40 дней оно уходит под сознание и становится автоматическим. Все, мы защищены. Значит, вывод какой? Если вы хотите реально, если у вас какие-то очень серьезные проблемы, если реально вы хотите измениться, рассчитывайте на 40 дней. и особенно весной, как бы и природа дает такую возможность, и как раз, так э, сказать, религия, сорокадневный пост предоставляет такую возможность. Вот этот момент, он оказывается очень и очень важен. Но что многие молятся 10-15 дней, результатов никаких и не понимают, в чём дело. Так вот, если человек с перерывами что-то делает, он может это делать многие годы. все таки иногда нужно... Уж если опыт истории такой, где-то рассчитывать на 40 дней серьезной работы над собой. Хотя бы, не обязательно полный голод, удаление в пустыню, но обозначить себе систему приоритета. Вот эти 40 дней, у меня не должно быть ничего, что привязывает меня к этому миру. Хотя бы облегчить. И уже в какой-то степени процесс пойдет. Так, сейчас у нас перерыв один час. Или 45 минут? Хорошо. 45 минут для э, избранных и час для всех остальных. Через час мы начинаем лекцию. А, осталь... а через 45 минут кто-то приходит, садится и начинает уже работать. Все. Сейчас половина первого, да? Половина второго собираемся. А есть? Сейчас посмотрим. Можно, но не больше одного пирожка. Там пирожки говорят есть. Значит, был вопрос. Будет ли израильский семинар? Я его не записывал. У меня там были каждый раз проблемы. Как начинаю говорить через час? Начинаю всю правду говорить. Электричество выключается. Где-то вот о выступлении у меня в синагоге там. И вот именно в этом районе несколько домов электричество выключается. Я в этот раз решил пожалеть людей и просто, так сказать, так, общались. Значит, еще один момент. Многие задают вопросы про детей. Дело в чем? Я говорил, что часто я вижу одну и ту же картину. Человек пытается что-то сделать, пытается измениться, и вроде бы чувствует, что он уже другой. Есть те, кто пытается только так, по системе магазина. «Поработал, давайте здоровье». Про этих я не говорю, это их проблемы. Но есть те, кто начинает реально меняться. И вот человек чувствует, он стал другим, а проблемы еще сидят. Почему? Вопрос с детьми. Нужно привести в порядок детей. И не только молясь за них, но и правильно с ними общаясь. И правильно понимая, скажем, вот сейчас проблемы у детей, откуда это идет, Поэтому, если вы мне напишите записки про детей, у ребенка есть несколько проблем. Вот я говорил, она разделяется на физические проблемы, заболевания, психологические проблемы, проблемы с судьбой, там в школе бьют какие-то неудачи, вот. и проблемы с душой. Так вот, один и тот же удар может разделиться на четыре уровня, чтобы ребенок выжил. Но на самом деле причина везде одна. Поэтому, если напишите вопросы, которые посвящены детям, то, я думаю, мы завтра как раз освещаем их, и можем создать определенную концепцию, как привести детей в порядок. Потому что, в первую очередь, главное что? Дети. Я говорил, что... есть один очень важный момент. Вот смотрите, чем больше энергии в человеке, в душе, тем менее материальным становится мир, и тем явственнее видны все связи. Когда из души уходит энергия, то окружающий мир становится все более реальным, весомым и материальным. Совершенно четко. И появляется зависимость от него. Так вот, чем выше энергия человека, тем э, легче ему и измениться, и э, мир становится как бы э, воздушным. Для того, чтобы привести ребенка в порядок, нужно получить высокую энергию. Высокая энергия идет из подключения к Божественному. Значит, насколько мы отрешаемся от всего, насколько мы переключаемся на божественную логику, настолько у нас повышается энергетика, и тогда начинается наши изменения. Еще важные моменты. Я говорил сейчас о принятии травмирующей ситуации. Когда я играл в бильярд, появилось так сказать, желание поесть. Я думаю, ничего страшного, поем потом. Потом начинается просто резь в желудке. Вот это желание поесть внутреннее, внешнее особого нет, а идет какая-то проблема. Я поел, чувствую, стало легче. И все равно вот такая бешеная, как бы жажда: вот нужно, нужно поскорее поесть. Мне стало интересно, я смотрю себя и вижу, что у меня идет перетряска, подготовка к семинару. Идет перетряска тонких планов, и у меня идет сильнейший стресс. Я начинаю есть. Когда человек ест, он берет в себя информацию, начинает перестраиваться. И тогда агрессия снаружи его не пробивает. То есть еда и алкоголь позволяют нам закрыть стресс, как атаку, идущую снаружи. К чему я это говорю? К тому, что часто, когда у нас начинается чистка, у нас идет сильнейший внутренний дискомфорт, и мы от него закрываемся едой или алкоголем и сводим... работа над собой на нет. Поэтому у кого схема что-то неприятное и так далее, нужно поесть там или выпить, работы не будет. Значит, нужно понимать, что да, это тяжело, это неприятно, но нужно это проходить, ориентируясь на, э, сказать, отрешенность. Иначе толку не будет. Еще один очень важный момент. Я говорил, что на 15-20 раз у меня получилась новая схема. Слишком быстро получилось. И знаете почему? Потому что когда я представлял, я думаю, вот я возьму кей и плавно начну ударять по шару. 15 раз я себе говорил, вот сейчас сейчас будет мой удар, и я так сказать плавно ударю. И я забывал, и удара плавного не получалось. Особенно, чем сильнее заинтересован, чтобы шар попал в лусу, тем сильнее идет концентрация на желании, и тем быстрее отключается сознание. И в какой-то момент я понял, если мысль проходит подсознание тогда, когда она прессуется в образ, значит, если я хочу плавно ударить, я должен не думать головой, что я сейчас плавно ударю, а я должен увидеть себя, ощутить плавно ударяющим. Значит, если вы говорите себе, я буду прощать, я буду принимать любую ситуацию, я буду во всем видеть божественную волю, у вас получится на тысячный раз. А если вы себе скажете, я ощущаю, я чувствую себя другим человеком, прощающим, принимающим всё и любящим, у вас этот процесс пойдет быстрее. То есть нужно почувствовать себя, ощутить, что вот чувство любви у вас уже непрерывно идет. Подавлять его вы уже не будете ни в какой ситуации. Именно это почувствовать. Тогда пойдет ускорение процесса. А многие работают, повторяя в мыслях, в голове, повторяет, повторяет, толку нет. Пока вы это не ощутили, пока вы не почувствовали себя другим человеком, изменений не произойдет. Вот этот момент очень важен. То же самое по детям. Если идет требование к ребенку, ты должен стать другим, и раздражение, что он другим не становится, это бесполезно. А если вы говорите, вот он будет, я ощущаю, он должен стать другим. И чем явственнее вы ощущаете и представляете, что он стал мягче, добродушнее, тем быстрее это наступит. Потому что меняемся мы на уровне подсознания, Подсознание – это всегда образы и чувства. Поэтому, когда у нас образное мышление, нам меняться легче. Под, на уровне подсознания все едино. На уровне сознания все дробно. Я с другом говорил, он говорит, сказать, мой брат мне сказал одну очень интересную вещь лет 30 назад. Он говорит, у тебя маленькие дети – ни в коем случае не отдавай их на индивидуальные виды спорта испортишь характер только на коллективные виды где в команде ребенок почему потому что коллективное мышление усиливает единство в команде а ощущение единства идет из подсознания там все единое а ощущение дробности индивидуальности идет из сознания россия Разрушила ощущение единства вместе с культурой и со всем остальным. Перешла на западный образ мышления. Кто стал побеждать? Индивидуальные виды спорта. Что произошло с хоккеем? Развалился полностью. Я узнал о том, что в Беларуси есть хоккей только тогда, когда наши проиграли. И эстонцам, и белорусам в 2000 году. А что произошло на этой Олимпиаде? Начали играть. Сначала был рывок командный. Начали побеждать. Как только начали побеждать, о чем все стали думать? «Ага, у меня контракт, я прославлюсь, я больше заработаю, от команды ничего не осталось». Все. Поэтому э, американская система мышления с абсолютным индивидуализмом – это система, которая закрывает сознание со всеми вытекающими. Почему Восток сильнее Запада? Почему он активнее сейчас развивается? Потому что там сознание еще не закрыло подсознание. хотя уже система ценностей, скажем, в Китае, это чисто западная система, значит, проблемы будут и очень серьёзные. Кажется, нюанс, и тем не менее, очень многое значит. Трансформируемся мы на уровне подсознания. А раз так, для того, чтобы мы изменились, мы должны затормозить сознание. Вот на Востоке, что такое медитация? Та же самая схема. Остановка сознания, остановка медитации – это результат аскетизма, который был еще давным-давно. Чтобы ощутить Божественное, нужно остановить все человеческие функции, вплоть до того, чтобы сердце не билось. Отказ от всего, от всех человеческих функций. Аскетизм абсолютный и ощущение Божественного. А потом идет медитация, как э, облегченный вариант отказа. Отказ от движения, отказ от мыслей, отказ от э, общения. Куда пойдет энергия? Она пойдет на тонкие планы. Механизм очень простой. Остановка сознания – открытие подсознания. Но это подсознание, оно должно быть гармоничным, отношение к подсознанию должно быть гармоничным. Поэтому, когда мы выходим в подсознание, отрешаясь от сознания, то есть от корысти, от жажды денег, славы, известности, там от всех проблем, тогда мы соединяемся со вселенной. Если же мы входим подсознание в единую вселенную с, с ощущением, я буду здоровый, я буду богатый, я буду способный, я буду влиять на людей, то что получается? Чем на, больше, на более тонкий уровень мы, наше подсознание, уровень подсознания мы протаскиваем наше сознание, тем сильнее потом будет отрыв. Вот результат. Вот смотрите, мне в Москве на выступлении задавали вопрос э, истребление народов, с чем было связано. Если мы смотрим на историю как на результат, если что-то произошло только как вот грехи, классический вариант индийский, то мы неправильно историю воспринимаем. То есть, если ты болен, то ты расплачиваешься за что-то. Чем выше у человека энергия, чем меньше энергии, тем больше ощущение вины, что ты заболел, потому что ты что-то натворил. Чем у тебя больше энергии, тем больше ты начинаешь видеть не прошлое, а будущее. И ты в своей болезни видишь предупреждение и подготовку к тому, что произойдет. Поэтому если рассматривать Холокост, истребление евреев с точки зрения классической кармы, это им наказание за то, что они когда-то и так далее сделали. Если смотреть на еврейский народ, как с точки зрения высокой энергии, то гибель такого количества людей – это не только возможность появления государства Израиля, но это возможность очистить души и через это сказать, содействовать спасению всего человечества. все таки через евреев первыми пришло единобожие на землю. И, значит, их энергетика влияет на цивилизацию западную весьма и весьма сильно. То есть ни, ни за что… А для чего? Момент очень важный. Значит, любое, любое событие, которое с нами происходит, нужно рассматривать не в аспекте, за что меня наказывают, а почему мне это дают, чтобы я стал лучше. Значит, в любой боли не наказание, а возможность стать лучше и увеличить единение с Богом и количество любви в душе. Вот этот аспект очень важен. Почему? Потому что многие, если вы на вашу проблему смотрите только как на наказание, о любви разговора не будет. Если вы на проблему смотрите как на толчок к Богу и к любви, вы тогда можете измениться. Вот я вам задаю вопрос. Почему две лет фраза Христа «ударили по одной щеке, подставь другую» не работает? А тот, кто пытался ее выполнять, выглядел идиотом. Отдельные святые выполняли. Все остальные пытались, не получалось. Скажите почему? Но ну, вот все-таки вот, физически, да, заповедь обращена в первую очередь к душе. Но вот человека, так сказать, ударили физически. если он совершенно не будет сопротивляться. Вот смотрите, что происходит. Если человека ударили физически, значит, у него проблема. Он должен защищаться. Если благодарить, это мазохизм. Он должен защищаться. Так вот, есть различные уровни защиты. Самый поверхностный, когда уже бьют, надо что-то делать. Надо либо убегать, либо защищаться это самый поверхностный первобытный способ защиты. Второй способ, более высокий, когда есть конфликт, постараться успокоить человека. Это та же самая защита, воздействие на него. Убедить, объяснить, сказать, я к тебе с уважением отношусь. Ну, то есть, это уже что такое драка? Это конфликт. Мордобой – это конфликт, перешедший, так сказать, в крайнюю степень. Конфликт бывает в виде перед, перед этим агрессии. Есть еще более высокий уровень защиты. Когда я понимаю, мое внутреннее состояние это вызвало, значит, я должен меняться. Но это уже больше стратегический аспект. Я сейчас, скажем, в конфликте, а после конфликта я себе говорю: я это притянул, я должен быть другим. Значит, во мне что-то есть неблагополучное. Это третья, так сказать, степень. защиты. А есть еще более высокая. Когда в этой боли я вижу божественную волю, и когда главное для меня сохранить единство с Богом в этот момент, потому что это мое очищение, и это высшая степень защиты. Значит, высшая степень защиты, которая есть, это есть момент боли и отрыва от человеческого сохранить единство с Богом. То есть, когда унижено ваше ощущение защищенности, правоты и справедливости, если вы сохраняете любовь к Богу, это высшая степень защиты. Но это сверхстратегическое. Поэтому она должна работать, так сказать, в свободное время от драки. Мягко говоря. Так вот, что получается. Я говорил о том, что человек познает Бога поэтапно. Любовь к Богу – физиологический процесс. А раз так, значит, мы должны понимать, что мы трансформируемся постепенно. И ощутить любовь, когда погибают близкие, и когда гибнут люди вокруг, и увидеть в этом божественную волю – это высочайший уровень, на который сразу выйти невозможно. И именно этот уровень дан христианстве, и поэтому христианство завалилось. Потому что видят в вершину горы, а так сказать, подходов к этому не видят. И что получается? Если вас ударили по одной щеке, а вы подставили другую, то вы обречены либо ненавидеть этого человека, либо ненавидеть себя, впадать в депрессию. Закон. Но если вас ударили по одной щеке, а вы подставили другую, и в этот момент подумали о Боге и сохранили любовь, то тогда через эту энергию любви вы будете меняться. И поскольку вы будете меняться, то вас уже второй раз не ударят. Значит, что получается? Почему святые могут выполнять заповеди Христа? Потому что святой постоянно устремляется к Богу. Поэтому, когда Серафима Саровского пришли с топором грабить, и когда его сделали инвалидом, он сказал, «На топор, бей!» Потому что его устремление к Богу было огромным. И здесь... отрыв от человеческого, он спокойно бы преодолел. У него не было страха. Обычный человек бы это сделал, обычно мы могли бы и зарубить, если бы у него страх появился. У Серафима Саровского не было страха. Он пытался преодолеть привязанность к этому миру. Поэтому в этих действиях он видел божественное. Так вот, если у вас идет боль, и вы вспомнили о Боге, вы получаете ту порцию любви, которая может поможет вам измениться. И тогда это будет защитой, потому что больше этого не произойдет. Вы стали другими. Если же момент боли у вас нет энергии, которая вас трансформирует, у вас нет устремления к Божественному, ваше изменение невозможно. И попытка буквально выполнить заповедь Христа будет оборачиваться для вас депрессией, болезнью и распадом. Или ненавистью, в конечном счете к тому, кто вас обижает. Вот и все. Что получается? Буквальная трактовка великих истин часто приводит к обратному эффекту. Значит, я объяснить не могу, у меня есть своя версия, я не претендую на объяснение. Значит, что происходит? Часто святые, когда молились, и особенно упорно молились, начиналась вообще, так сказать, мистика, одно, другое, третье. Дело в том, что наши, на тонком плане, когда выходишь на тонкие планы, что эмо... что такое любая наша эмоция это энергия Христос мог воду превратить в вино в Индии факиры могут из воздуха получать различные материальные предметы то есть человек имеющий доступ в тонкие планы в высокую энергетику он может свою мыслеформу реализовывать в физический объект Когда святой начинает молиться и обращаться к Богу, из его души должна уйти любая грязь. Если эта грязь не уйдет, он должен или умереть, или должна быть остановка его стремления к Богу. Как эта грязь выглядит? Она выглядит как агрессивное накопление. То есть его зависимость... это накопление агрессии, которое обычно закрывается либо болезнью, либо эта агрессия может существовать как эмоция и персонифицироваться в какой-то степени. Поэтому что получается? Вот все эти э, явления физические, которые как бы являются как испытанием, с моей точки зрения идет чистка сверхглубинных структур, на которые сумела проникнуть вот эта грязь, агрессия ко Вселенной и к Богу. И это все... Может быть, в его видении это, так сказать, может реализовываться как полчище бесов и так далее, и так далее. На самом деле, можно сказать так, это видение своих грехов, которые накоплены в душе. Потому что, когда пытается персонифицировать дьявола, для меня это нелепость. Дьявол, я говорил, это ускорение. Есть физическая величина, но нет ее в природе. Если бы дьявол был реальным... Его бы в России поймали, посадили бы, он откупился бы, создал свою партию, но к власти бы, наверное, все таки не пришел. Поэтому желание персонифицировать грех, оно всегда было, и это было удобно для того, чтобы, ну, я не знаю, сказать, что вот есть силы зла. Но если мы начнем весь мир делить на силы зла и силы добра, тогда возникает двоебожие. Добрый Бог – или по индийской терминологии «бог-созидатель», «бог-разрушитель». А это уже язычество. Так что еще раз хочу подчеркнуть, мои исследования приводят меня к тому, что чем больше наблюдаешь и видишь причинно-следственную связь на уровне полевых структур, тем больше понимаешь, что да, агрессия – может собираться и держаться вместе, как бы персонифицируясь. Но выливаться на уровне физическом, с рожками и так далее, я думаю, это образы не более. Каждый человек, вот когда говорят, что видел Богоматерь, видел Христа, вы же понимаете, что в нашем подсознании предупреждения и любые явления идут не через слова, а через образы. И наше сознание берет то, что к чему мы привыкли. Это мне, так сказать, рассказывала женщина про отца. Он начал голодать сильно и проголодал 42 дня. И, так сказать, потом говорит, что-то тут не то, что-то странное пошло. А ему явился Иисус Христос и говорит, ты сильнее меня, я 40 дней голодал, а ты уже 42 дня. Ну, а дальше понятно. Поэтому наши образы, наше сознание воспринимает мир определенными штампами. И очень часто, когда кому-то снятся, э, сказать, или видятся какие-то образы, это еще не означает, что это реальность. Когда Многие говорят, я с самим Богом, как мне один парень. С самим говорил. Я... Раньше ангелы ему являлись. Ну, марихуана, сами понимаете, подталкивает к видению. Вот, Поэтому я считаю, что э, наши Штампы, о которых мы слышали, это одно, а реальность – это другое. Вот у меня была женщина на приеме, у ее сына болезнь называется синдром. Слышали, вероятно, о таком или нет? Сейчас скажу. Синдром Турета. синдром Турета. я сам не знаю, что это такое, она говорит, после того, как я стала меняться, у меня дети стали лучше, мягче, но вот у моего ребенка синдром Туретта не проходит, я говорю, что это такое, это в Израиле на приеме было. Она говорит, синдром Туретта выглядит так. Ребенок, 7-9 лет, скажем, ребенку, ругается матом, проклинает, делает непристойные движения, хамит, то есть как будто в него что-то вселилось. Я, говорит, обратилась к врачам. Врачи ничего не могут помочь. Я говорила с ребенком. Ребенок говорит, мама, Это что-то во мне сидит. Это не я, это что-то во мне сидит, и оно меня заставляет ругаться, матом, проклинать, кричать, там, биться, там, движения всякие делать. Я вспомнил, что 2000 лет назад в Израиле это было поголовное объявление. Помните, да? Там бесов Христос выгонял все время. Мне стало интересно, как выглядит мальчик. Я посмотрел поле. У него поле сворачивается, агрессивность к миру. И в это поле постоянно подкачивается информация негативная. Я смотрю откуда? С его дубля. То есть в его тонких подсознательных планах сидит очень сильная агрессия к людям, которая персонифицируется. И уже в нем сидит как бы как отдельная сущность. Вопрос, почему она персонифицируется? Значит, наверное, это не, не, не при его жизни он получил. Потому что это с ним разное. Я смотрю, действительно, это информация из прошлой жизни. Она уже сидит в его дубле, то есть в его подсознательных структурах, связанных уже даже с загробным миром. Что у него было в прошлой жизни? Сильнейшее осуждение других людей. Он постоянно осуждал, проклинал людей, критиковал. То есть концентрация на духовности, на будущем, на идеалах, была очень высокой. Именно против этого Христос-то и шел. Книжники-фарисеи. Это есть поклонение чему? Букве, сознанию, духовности, будущему. Так вот, у мальчика сильнейшее в прошлой жизни было осуждение людей. Программа агрессии к людям в плане духовности входит под сознание и сидит там. В этой жизни он должен действовать в разрез с духовностью, чтобы ощутить любовь. Как ни странно, чтобы вернуться к любви, он должен ругаться матом, он должен, так сказать, непристойности делать и так далее. Потому что поклонение духовности – это дьяволизм. А непристойность, кстати, это уменьшение дьяволизма в душе. Вот поэтому группа «Ленинград» Живет и здравствует. И, кстати, единственный человек в нашей стране, я прочитал интервью со Шнуровым, который правду сказал. Все молчат. Мне всегда очень плохо от пива. От пива. И я в последнее время всем говорю, ребята, у нас нет пива в стране. У нас есть алкогольный напиток, непонятно какого состава, с какими-то добавлениями вкусовыми от пива. А это очень вредно для всего. Так вот, Шнурный говорит, в газете сообщите, у нас нет пива, у нас есть, уксус, есть уксусное, у нас есть эссенция пивная, и есть алкогольный напиток, которым почуют народ и травят. Вот поэтому парень и известный, и богатый, потому что у него душа добрая, хоть матом ругается. Ну ладно, от пива уйдем. Так вот, что получается? Получается, что ребенок, чтобы ощутить божественное, Взращивает внешне дьявольское, бесовская, А на самом деле это унижение духовности. Я смотрю, если такой ребенок родился у матери, значит, наверное, у нее это есть. Смотрю, у нее приятие травмирующей ситуации. В аспекте идеалов – никак. Я говорю, у вас тенденция осуждения людей большая? Да. Страх перед будущим есть? Да. Уныние часто появлялось? Часто. Вот видите. А перед зачатием вас, скорее всего, чистили на разрыв единства, на крах будущего. Вы этого не приняли. И в эту тенденцию в мальчике усилили. Поэтому то, что кажется в нем бесом, на самом деле не бес. Подделка, имитация. Истинный бес незаметен. Это поклонение человеческому, причем самым тонким планом. значит если этого беса выгнать что будет будет опять поклонение высшим моментом и накопление нового поэтому я слышал что когда священники увлекаются изгнанием бесов у них самих проблемы начинаются берут на себя проблемы пациент не спрашивал дело в чем дело в том что все таки мать носит ребенка в себе, и ее внутренняя ориентация очень важна. И здесь дело не в том, что он равен или нет, а дело в том, что для него что важнее – любовь или духовность. Если тенденция духовности начинает закрывать любовь, то тогда это весьма и весьма серьезная проблема. А поскольку выше будущего есть понятие единства, когда человек концентрируется на единстве, тема ревности усиливается. Начинаются очки. Мы все очень верующие в Израиле, там поголовные очки. Так вот, э, вот эта болезнь в Израиле в последнее время очень часто стала появляться. Сергей Николаевич, а у нас сейчас от бал до великой все путюкаются когда-то. Мы сейчас даже э, мы не ругаемся матом, а от него да. Почему сейчас мат такой идет? Мат идет потому, что 70 лет мы поклонялись духовности. Мы поклонялись будущему, светлому. И вот эта тенденция поклонения духовности, она чрезвычайно опасна, поэтому она вполне закономерно должна была превратиться в обратное поклонение материальному. Должны были головой удариться сначала о духовное, потом о материальное, потом прийти в себя и подумать о золотой середине. Это и есть вера реальная. То есть поклонение Западу мы этим уже переболели. Так вот, если в Израиле сейчас все чаще появляется количество детей с такими проблемами, Если в России сейчас в несколько десятков раз выросло количество психических больных, это говорит о чем? Это говорит о том, что наша концентрация на сознании стала предельно допустимой. Значит, разрушение сознания в виде катаклизмов, болезней, шизофрении, чего угодно, будет все чаще и чаще. А почему 2000 лет назад было такое количество бесов, в людях. Потому что две тысячи лет назад дошли до определенной степени неверия, отречения. И именно в этот, кстати, именно по по иудаизму, Мессия должен прийти тогда, когда грехи будут максимальными. То есть, именно закон отрицания-отрицания. Все логично. И я вспомнил, вспомните, когда Христос бесов изгонял, куда Он их направил? Свиней. Сколько было свиней? Две тысячи. Так ведь по идаизму нельзя свинину есть. А если только в одном месте две тысячи свиней, представляли, представляете, сколько они потребляли свинины? Это о чем говорит? О том, что по форме вроде бы религия соблюдалась в то время, а если грубейшим образом нарушались главные запреты, это говорит о том, что внутренней веры не было. Значит, поклонялись не Богу, а поклонялись чему? Высшему человеческому. А это что? Будущее. Единство с близким. Ещё раз. Я ее прочитаю. Есть вещи, которые для меня непонятны. Это вот когда слуга обокрал хозяина. Вы это имеете в виду? Вот на этом спотыкаюсь каждый раз. Тут пока что-то до меня не доходит. Что это за шустрый раб, который? Хотя, скорее всего, там что получается. Как это? Как я все-таки попытался интерпретировать. Схема такая. Хозяин должен уволить своего раба, продон уволить, ну, снять с должности. И тот, узнав об этом, начинает быстро э, расписки рвать, уменьшать, то есть обворовывать своего хозяина. И пришел хозяин и похвалил смышленого раба, что вот он такой толковый, и теперь у него блат с теми, кому он сделал скидку, и теперь он будет хорошо существовать. И дальше приобретайте себе друзей из Божии богатство неправильное. Да. Как я здесь могу объяснить? А, богатство неправедное было у хозяина. Хозяин имеет много всего, много добра. Но это добра добро хозяин нажил неправедно. Значит, хозяин идет, скажем, не в том направлении. И если слуга будет полностью честно и бескорыстно ему служить, то он вместе с хозяином пойдет другой дорогой. Значит, что должен сделать слуга? Отказаться от почтения, уважения к этому хозяину и грубо нарушить законы нравственности внешне и долгое по отношению к этому хозяину. То есть, в принципе, аллегорично эта фраза может звучить так. Вы можете нарушать э, законы уважения, почитания и служения тому, кто теряет в себе божественное. Почему? Потому что до этого всегда в Ветхом Завете служи своему хозяину. А если служи, хозяин твой отрекается от веры в Бога, начинает быть язычником, безнравственно себя вести, то когда ты ему служишь, будет распадаться твоя душа. Если вдуматься, то Христос вел себя крайне безнравственно на то время. Рук не мыл, общался с ворами и проститутками, нарушал закон субботы, ну и так далее, и так далее. То есть практически все то, что было... Признаком веры в Бога он разрушал. Но он разрушал форму, усиливая концентрацию на содержании. А евреи того времени это не видели. того времени. Они видели, для них форма и содержание срослись. Поэтому для них нарушение закона субботы – это было отречение от веры в Бога. И когда содержание срастается с формой, для того, чтобы содержание не погибло, должна разрушиться форма. Именно вот это срастание формы и содержания было 2000 лет назад. Именно поэтому пришел Иисус Христос, и через Него был дан знак. У вас скоро будет разрушение формы. Не поняли? Через 40 лет снесли с лица земли Иерусалим и разрушили, разогнали всех евреев по всему миру. Что сейчас происходит? Я приезжаю в Израиль, нажимаю кнопку лифта. Мне говорят, сегодня суббота, не нажимайте. Он автоматически ходит. Нельзя зажигать свет. нельзя зажигать этот самый если он ходит то тогда какие проблемы то есть чисто формальное идет соблюдение нельзя звонить по телефону нельзя зажигать э, сказать газ поэтому он горит постоянно и вот это вот жесткое соблюдение формы которое выдается за веру в бога это один из признаков того что могут быть проблемы с формой Ну ладно, мы сейчас переходим к запискам. Вот сначала, перед тем, как прочитать записки, я вам хочу задать вопрос. Вот смотрите, я вам читаю проблему, это как раз у меня было в Израиле. Мой шестилетний сын, вот уже три года говорит, что не хочет становиться взрослым, плачет, потому что хочет остаться маленьким мальчиком навсегда. Все доводы в пользу взросления помогают не очень хорошо. При этом, понимая, что повзрослеть придется, говорит, что будет богатым, и все для меня э, и все для меня купит дом, машину и так далее. Так что я не должна ни, ни о чем беспокоиться. В этом есть какое-то противоречие. Что это? Программа самоничтожения, как боязнь будущего, или зацепка за благополучную судьбу. Если я автор какой-то опасной программы у сына, то как мне работать, чтобы нейтрализовать ее? Ваше мнение? Что с мальчиком? Но если не хочет взрослеть, что это означает? Чего? Это означает страх перед будущим, совершенно правильно. Он боится быть взрослым. Это, это, во-первых, для Что такое взросло, взросление для ребенка? Это травмирующие ситуации, увеличение их. Он, бои, он чувствует, что они проходят травмирующие ситуации. Он не проходит краха будущего. Значит, тема зависимости от будущего. Это понятно, я думаю. Вопрос, почему он говорит, что а, с другой стороны вырастет и все матери купит? Успокаивает, мать, зачем? Правильно. Идет от матери страх перед будущим, неприятие краха будущего идет от матери, и он чувствует ее страх и хочет в ней этот страх нейтрализовать. И нейтрализует он этот страх через ее успокоение: "Я тебе все куплю". Значит, причина в матери, логично. Как с этим работать? воспитывать Правильно. Воспитание детей начинается с воспитания родителей. Это кто-то мне сказал, вам нужно обязательно, обязательно написать книгу о воспитании родителей. Так вот, матери нужно для начала элементарно прожить жизнь, принять крах будущего, крах высших моментов, сохранение любви. Снять уныние, нежелание жить или осуждение, как неприятие краха будущего. Логично. Вот это как раз э, на лекции, я эту записку взял, я ее там зачитал. На следующий день позвонила мать по телефону моего знакомого говорит, сын подбежал ко мне и говорит, мама, я очень хочу вырасти и стать взрослым. Один день. Причем мать не была на приеме. Она сидела в зале, я просто прочитал эту записку. Вот о чем идет разговор. Вот моя цель – Понимание сделал таким, чтобы не обращаясь ко мне, человек мог привести себя в порядок. Но для этого не нужно делать вещей противоположных. Если человек считает, что он может верить в Бога и обижаться на весь мир, то это иллюзия. Он не верующий. Вот мне сейчас журнальчик дали, там мнение академика Гинзбурга. Вот я в перерыве смотрел. Он говорит, я не могу поверить в Бога. Потому что Если я поверю в Бога, как э, сказать, то тогда я должен признать, что земля плоская, как раньше говорили. Тогда я должен признать, что мир сотворен за 6 дней. Тогда я должен отказаться от эволюции, хотя любой факт говорит, что мы эволюционируем. Это бред, говорит с моей точки зрения. Это дважды два будет 5. Поэтому я я понимаю, что религия дает много в плане нравственности, но я не могу быть верующим, потому что для меня это дважды два пять. Так вот, понимаете, вот э, дело в чем, Дело в том, что для того, чтобы сознание и подсознание работали одновременно, помните, говорил, маятник, вот одно положение, вот другое. Если их сразу совместить, то будет остановка. А если будет очень быстрое колебание, то будет совмещение, но на самом деле его нет. Так вот, чтобы сознание и подсознание работали рядом, должен быть очень высокий уровень энергии. А высокий уровень энергии – это очень высокий уровень любви. Если этого нет, либо так, либо так. Либо одна позиция, либо другая. Так вот, позиция религии – это сверхстратегическое видение, это заботы о душе, это приведение человека во нравственное состояние, это полная, часто, неспособность а, к... тактическим, сиюминутным моментом. У религии нет адаптации к настоящему. Религия смотрит назад. Поэтому, когда религия пытается технически говорить о технических моментах, она часто выглядит нелепо. Плоская земля, эволюции нет и так далее. Дело в том, что, когда сказано, что Бог мир за шесть дней создал, когда говорится об Адаме и Еве или о дьяволе, это все аллегория. Но поскольку человек сказать, находится в гораздо более низком состоянии, чем те, кто получали эту энергию, они трактуют вот на этом уровне энергии. И получается совершенно другое восприятие, на уровне сказок и буквального толкования. И дальше начинаются проблемы. И вот наука как раз разрушает вот это примитивное видение. Поэтому наука права сей минутна, религия стратегически. Но чтобы и то, и другое объединилось, уровень должен быть очень высокий. А так получается, почтенный академик, блестящий мыслитель, совершенно четко видит слабые стороны религии и не принимает ее, Но он не, не принимает ее вместе с формой, не принимает ее суть. Что дальше? А дальше он получает Нобелевскую премию. Дальше уровень зацепки за судьбу и гордыня растут. И заключительные слова интервью. Я сейчас... с вами говорю лежу в постели. Потому что уже два года я не могу вставать. У меня заболевание крови. Мне отказывают ноги. Ноги – это судьба. Секунду. Речь идет о том, что он два года лежит. Человек может... Но мы говорим, встал, значит, где-то внутренне преодолел. То есть речь идет о чем? О том, что э, человек внутренне Утерявший стратегическое видение мира, а перешедший на тактическое, он неустойчив, его легко повалить. Наука дает тактическое видение мира. Религия дает стратегию. Я сегодня смотрю телевизор. Я говорил о Фрейде и говорил о психоанализе. Что главное сейчас, это что, Сказать в западной схеме лечения, освободи свои желания. Это же разврат полный, это деградация, это язычество в самом худшем аспекте. Я смотрю сегодня рекламу. Юноша обнимает девушку. Видит у нее чипсы. Начинает брать эти чипсы. Она к ним тянется, он ее отпускает и держит чипсы. Вроде бы юмор. Сегодня опять смотрю дальше. Маленькая девочка и ее братик. Вкусное печенье. Он тянется, она что-то там маме намекает, мать, сына в охапку, иди в комнату сиди. И реклама звучит. Нельзя отказать, такое вкусное печенье, что нужно есть его только одной, и нужно типа конкурентов сливать. Почему идет эта реклама? Объясню. У человека гораздо большее количество энергии идет на общение, заботу и внимание к другим. Я говорил, клетка в море. 20% берет себе, 80% отдает в окружающую среду, тогда она выживет. То же самое и человек. 80% энергии должно уходить на общение, помощь, альтруизм, тогда человек жив. Если всю эту энергию резко переключить на себя, идет взрыв способности, энергии и так далее. Потом будет вырождение, вымирание. А сначала система допинга. Если в рекламе, дать ощущение что нужно отбросить всех и тогда пирожное будет вкуснее оно будет вкуснее в три раза потому что рвутся э, наши так сказать отношения теплые к миру и все переводится к печенью мы уже не любим так сказать ближнего своего мы любим печенье которое пропагандирует рекламу и вот этот способ рекламы он существует мы его видим каждый день представляете что идет подсознание ребенка Отрекись от своей матери, от близких, печенье будет вкуснее. Вот наша современная реклама. И причем скажут, там же секса нет, все, все нормально. Вот к чему мы движемся. Если вдуматься, все является допингом сейчас. Энергетические системы, система Норбекова, что такое? Непрерывно улыбаться. Что такое улыбка? Это выброс энергии. Если вы постоянно выбрасываете энергию, у вас будет лучшее зрение, и у вас улучшится физическое здоровье. Прекрасно. Вопрос, где вы эту энергию возьмете, если у вас нет любви? У своих детей. И пошла обесточенность. Мне задали вопрос про стволовые клетки. Бронсалову 60 лет, выглядит на 25. Не думаю, что где-то так же и выглядит, но говорит, что хорошо себя чувствует. Я, я смотрел тех людей, которые начинают активно пользоваться стволовыми клетками. идет вырывание кусков у потомков. Почему? Активность, расход энергии вырастает, а на тонком плане энергии-то нет. Значит, что нужно? Нужно высасывать. Значит, обновление стволовыми клетками – это энергетическая внешняя активность. Но, а, сказать, на душе, что больше любви будет и тепла? Вряд ли. Во всяком случае, я этого не вижу. Любое лекарство, что сейчас делает, нужно человека привести себя в порядок. Система допинга, лекарства стали действовать энергетически. Человеку становится резко лучше, но где-то энергию он должен брать, он опять забирает из своих тонких планов. Значит, и медицина, и спорт, и искусство, и так сказать, психотехники различные направлены на что? На истребление души. Идем дальше. Ну, не, не так катастрофично, вы не думаете это так, в полемическом задоре говорю. А, вот женщина а, была на приеме в Израиле. И я должен улетать, скажем. В четверг я должен был улетать. Нет, в понедельник. Не имеет значения. Так вот, утром звонок, она хочет со мной поговорить. Я беру трубку, она говорит... Я вас была на приеме, вы меня помните? Говорю, да. У меня были проблемы с сердцем. Вы меня консультировали. Я объясняю суть своей проблемы. Некоторое время назад, я когда спала, перед тем, как я просыпалась, я услышала какой-то голос, который сказал, твоя мать скоро умрет. И мать умерла после этого. Сегодня, Я просыпалась, и тот же самый голос, с той же интонацией, причем даже строки подтвердились, которые сказал этот голос, когда умрет мать. Этот голос мне сегодня сказал, ты скоро умрешь. Она говорит, вы можете что-то пояснить? Вы можете что-то пояснить? Ваше мнение. Если мы будем, зацепка за то, обиды туда, обиды сюда, схема простая. Если у человека болит сердце, значит, у него сердце реагирует на потерю энергии будущего. А если человек должен умереть, значит, у него нет будущего. Значит, крах будущего он принять не мог. Логично. Если бы у была непосредственная смерть, я бы, наверное, это увидел. Я этого не увидел. В чем может быть отгадка? Правильно, в детях. Я смотрю, у нее трех детей. Последний не жизнеспособен, мальчик. У мальчика концентрации на будущем больше. Когда страдает будущее, первыми гибнут мальчики. Когда не страдает будущее, а когда нет будущего. Вы думаете, почему сейчас везде все женщины президенты? Все больше президентов, мэров. Если у человечества начинает будущее истребляться, уменьшаться? то мужчины становятся неполноценными а женщины живут дольше энергетика женщин дольше существует поэтому я и писал цивилизация рождается по мужскому принципу умирает по женскому то что женщины сейчас становится у власти это неплохо хорошо. это показатель того что будущего мало а вот будет ли новое будущее это зависит от нас так вот у нее Мальчик совершенно не принимает крах будущего, Значит, выжить шансов нет. Но, если бы у нее не было шансов выжить, то тогда этот голос прозвучал бы после моего отлета. А так голос прозвучал до, значит, шансы есть. Вот я и говорю. Я вам говорил о том, что если вы любовь держите при разрушении единства с миром и при крахе будущего, если вы это реально делаете... Тогда нормально. А если вы просто сказали «я принимаю» и прочее, но не изменились при этом, ну тогда у вас шансов меньше. Но, наверное, меняться начало, раз появилась такая возможность. Всю жизнь преследуют насильники. С чем это связано? С детьми. Насильники ну, нападают на женщину. Это связано с детьми. Тема... Но ну, я говорил об этом. Если женщина не принимает краха будущего, то к ней должны низменно относиться. Когда идет неприятие краха будущего, то это разделяется на два рукава. Либо гордыня идет, и тогда... Дело в чем? Есть очень один важный момент. Если вы не можете принять краха будущего и сохранить любовь, у вас должны отнять будущее. Отнятие будущего – это смерть. У вас нет будущего – вы умрете. Но! Иногда можно ударить не по первому звену, а по второму. и будете жить. Но бить нужно гораздо чаще и так далее. В таком случае у человека вроде бы нет будущего, но у него идет постоянный полный развал по судьбе, и он живет. Или у человека начинается исчезать будущего, но у него полный развал в желаниях, в личной жизни, и он выживает. Если он это правильно воспринимает. Вот ситуация. Поэтому часто, когда мы не можем внутренне справиться с будущим Нижние звенья раскачивает, и это позволяет нам как-то выживать. Но при этом должна быть непрерывная тряска, непрерывный развал судьбы или непрерывные проблемы в личной жизни. А на самом деле дело не в желаниях и не в судьбе, а в неумении принять высшие аспекты человеческого – будущего единства с миром. И если вот на этом аспекте закрывается, тогда восстанавливается и судьба, и семья, и все что угодно. Поэтому здесь очень много записок и пишут последовательно, какие проблемы с чем. Еще раз говорю, если вы божественное сохраните как разрушение своей защищенности, своей правоты, своих понятия справедливости, своих понятий о ваших надеждах и о вашем будущем, если вы в этот момент, пребывая в абсолютной беззащитности, любовь держите, вы лечите все. Вылечите себя, вылечите детей, вылечите окружающий мир. И одновременно, если вы будете каждый момент вот там у ребенка прыщик в том месте, а у меня в этом, как нужно отмаливать, прыщик пройдет, но сказать что-то другое появится гораздо более серьезное. Несколько дней назад скоропостижно умер мой кот, и сильно заболела собака. Наверное, ускорились все процессы, так как мы купили билеты к вам на выступление. Это я с московской взял. Мы все работаем над собой, я мама, брат. Я чувствую легкость теле и душе, но пока у нас с мужем нет детей. Он раньше читал ваши книги, а теперь отказывается. У него с детства псориус. Ваше мнение? Да, чистка идет с детей. То есть, почему нет детей у женщины? У нее идет программа, наверное, уничтожения собственных детей. Как только чистка пошла, программа активизировалась, поэтому начали умирать животные. У мужа псориаз с детства. Причина в ком, скорее всего, в женщине, потому что у нее идет семикратное пожелание смерти мужу в плане высших моментов. Что получается? Чтобы закрыться от агрессии жены, они встретились, когда он еще был маленький. Он должен либо пить, но маленький-то не попьешь. либо иметь проблемы с кожей. Кожа закрывается от агрессии, поэтому псориас. Что у нее, так сказать, потом, какие были, уже потом получше. Значит, вот ситуация. Значит, уровень приятия травмирующей ситуации на момент написания записки – семь крестов. То есть внутренне. Вот я говорил с одной женщиной. Она говорит, мне по почте ошибочно прислали Выигранный приз. Это какой-то чайничек красивый. И я сидела и ему любовалась. Потом думаю, нет, ну другому человеку надо отдать. Нехорошо воровство, но и человек все-таки выиграл, хотелось себе оставить. Потом думаю, лучше оставлю, но ну, что там, он же ничего не знает. Короче, долго боролась с собой, все-таки отдала. Я говорю, вот смотри, тебе кажется, что один раз ты этот чайничек взяла, и все закончилось. На самом деле, каждый раз, когда ты его будешь брать и пить из него чай, каждый раз ты будешь заново воровать. Почему нельзя покупать украденные вещи? Каждый ваш взгляд на украденные часы, которые вы знаете, они украдены, это очередное воровство. И вы будете тысячи и тысячи раз воровать. Разваливая себе судьбу. Полностью. Вот ситуация. И, кстати, я начал про цыган. Что так сказать, было, было уничтожение людей, мне написали записку. Евреи, армяне, русские, то есть было истребление, но еще есть цыгане. Но там отдельная тема. Почему истребляли цыган? И вообще, почему цыгане воруют и кочуют постоянно? Никто никогда не задумывался, а? Из Индии? Ну и что? Так все из Индии должны воровать и кочевать что ли? А? гадание И что гадание? Пытается выжить, оказавшись от Ну, в общем плане, смотрите, какая получается картина. Я говорил, когда человек выходит на тонкие планы, чем на более тонкие планы выходишь, тем больше должна быть отрешенность, чтобы не разорвало. То есть внутренне ты можешь владеть богатствами какими-то, но внутренне ты должен быть от них чист. Почему Христос говорил, откажись от денег, чтобы ощутить Царствие Божье? Это опять же аллегория. А все это воспринимают буквально. На самом деле, перестань зависеть от денег. Не можешь снять зависимость, тогда откажись от них. Нюанс. Так вот, если человек входит в тонкие планы, а у него очень сильная привязка, что будет? Его оторвут. Так вот. Цыгане – это люди с очень высокой духовностью, проникнением в тонкие планы и возможностью видеть будущее, отсюда гадания. Но неправильное отношение и корыстность привели к тому, что это грозило гибелью всему этому племени, которое жило в Индии. Значит, им сохранили возможность видеть тонкие планы, но тогда их гордыня, которая растет при этом, должна постоянно унижаться – Что такое унижение гордыни? Это унижение судьбы. Унижение судьбы – это отсутствие дома, это кочевой образ жизни, это воровство, которое рождает кучу проблем, и так далее, и так далее. Знаешь, как только цыгане, цыгане станут оседлами, они должны либо утратить возможность гадания, либо должно быть должны быть болезни его рождения. Вот и все. Либо к Богу. Ну, естественно. А? Не понял. Да. я вам скажу, что а, любой найденный, любые найденные деньги не заработанные Для того, чтобы что-то иметь, все, что мы имеем, должно быть обеспечено любовью. Если это не обеспечено любовью, то владение этим – это наши проблемы. Согласны? Согласны. Любовь – это высшая энергия. Значит, если мы отдали энергию и что-то получили, тогда это не опасно. То есть, если человек пришел, отработал и получил деньги – то он отдал энергию, он отдал вместе с ней чувство любви и получил деньги. все нормально. Если человек не заработал, а получил, что получается? Проблема. Значит, любые найденные деньги – это для вас искушение. И чем больше вы будете от них радоваться, тем больше у вас подсознание закрепится момент. Можно не отдавать, а получать. Потому что любая радость проходит подсознание и там уже сидит. Вот мой э, приятель мне рассказывал историю. Он говорит, у моей жены брат, гражданской жены, брат выиграл э, 50 тысяч долларов по лотерее. Он ей занял, подарил тысячи долларов. Радовался, квартиру не успел купить, начал тратить деньги. Это было несколько лет назад. Сейчас что? Полуспившийся, все деньги промотал, у нее уже занял около пяти тысяч долларов. Но он же ей дал, а потом говорит, я тебе отдам. То есть уже эти свои две тысячи вернул, и ещё три тысячи лишних взял. Вот результат. Любые необеспеченные деньги нашей энергией – это очень серьезная проблема. Поэтому, если вы что-то нашли, секунду, вот если вам нужна какая-то покупка, вот что-то вот не хватает, говорится, то, что Бог послал, это одно. А если у вас нет какой-то вот потребности, как бы то, что называется, ну вот дают возможность, то эти найденные деньги лучше вернуть куда-то. Но вот если некому вернуть, ну что ж, тогда придется взять. Или... Даже из того, что взяли жертву, кому-то подарите, часть там, или все. Все зависит от вашего финансового состояния. Но хоть, хоть немножко надо отдать. А какой вопрос был? Когда он дал, Значит, я хотел помочь одному человеку. Потом смотрю, у него идет ко мне ненависть. Я посмотрел... Сказать размеры помощи были в пять раз больше, чем он готов принять. То есть я бы его сломал. У него бы резко усилилась концентрация на благополучной судьбе. Это повредило бы его душе. И вот его душа ненавидит меня за то, что я ей сделаю вред. Поэтому для того, чтобы сделать кому-то щедрую помощь, должно быть два чистых человека. Тот, кто дает, и тот, кто берет. Остальным нужно давать столько, чтобы они это подняли. По ощущению иногда. Прочувствовать сложно, но должно быть ощущение. То есть, просто вот хочется, скажем, помочь вот так. А человек говорит, да я в 10 раз больше могу. И он свой Именно в наших чувствах есть информация. А человек говорит, да я могу в 10 раз больше я дам. Человека можно сломать, если он не готов к этому. Дальше. Если вам дают какую-то благодарность, какую-то помощь, в первую очередь, нужно понимать, что это Бог вам дал. И благодарить Бога. мысленно, а потом этого человека, тогда вас этим, э, сказать, особенно не сломают. Если же вам что-то, сказать, помогли, а вы благодарите этого человека, все, вы концентрируетесь на нем, вы концентрируетесь на благополучной судьбе, на будущем, и дальше начнется куча проблем. Значит, просто умение благодарить Бога, когда у вас радость, это уже определенная защита. Ангел-хранитель может работать... В пользу того, кто гармоничен. Нам кажется, что ангел-хранитель должен вообще, на, так сказать, на посту стоять на часах и нас только охранять. А у него, так сказать, тоже иерархия есть. Ему тоже могут разрешить, а могут и не разрешить. А почему за наркотики, за наоборот, Если так говорить, почему Бог цыган не наказывает, то почему Бог не наказывает всех нас? Потому что любая обида – это желание убить другого. Любая недодача энергии – это желание ограбить кого-то. Мы же сами постоянно грабим, воруем. Но те, кто внутренне грабит, приходит грабитель внешний. И будет воровство и грабеж внешнее тогда, пока мы будем внутренне грабить и воровать. Вот и все. Чистого человека – Никто не обворует. Почему цыгане распространяют наркотики? Потому что должен быть канал распространения наркотиков в стране. Самый эффективный – цыгане, вот он и существует. А почему должен существовать? Потому что наркотики разрушают сознание. А для чего они нужны? Если концентрация на сознании... превысит опасный момент, то будет разрушение сознания через атомную войну. И наркотики, в какой-то степени, разрушая сознание, тормозят процесс распада. И Значит, нужно с наркотиками бороться? Нужно. Но нужно понимать, что они не причина проблем. Это Бороться с наркотиками – это так же, как бороться с болезнью, пытаясь уничтожить только ее. не понимая, что болезнь – это следствие, а причина в нашей энергетике. В наших проблемах. Поэтому волна наркотиков в мире это всего-навсего проблемы, которые перед человечеством стоят и усиливаются. А кстати, следить сюда, очень много А потому что дело в чем? Дело в том, что пока человек ворует, и у него нет ощущения устойчивости, его будет судьба сверху защищать. Почему у воров в законе, я же говорил, неоднократно. Принципы: не должно быть семьи, паспорта, работы. дома. Почему? Потому что вором становится слишком привязанный человек к благополучию, к желаниям и так далее. Вор в законе, он должен решать вопросы, он должен быть остранённым, судьей должен быть, а для этого он не должен быть привязан к этому миру. Вот и все. Если цыгане кочуют, болеют, умирают и наркотики развозят, они будут неплохо себя чувствовать. Но когда он покупает себе шикарный дом, становится оседлым и распространяет наркотики, он подпадает под другую тему. И начинает, так сказать, его дети наркоманы, он болеет, умирает. «Месяц назад убили мою близкую подругу, ударили по голове, ограбили. После операции на 12 дней пролежала в коме и умерла. Остался сын. Она была человеком светлым, оптимистичным. Почему Господь так жестоко оборвал ее жизнь, не дав ей возможности осознать свои ошибки и исправить их? Её муж попросил меня стать крестной их сыну. Я согласилась в память о подруге, но вправе ли я отвечать за духовное развитие ребенка. если своя личная жизнь не сложилась, нет семьи и детей. Это записка с выступления московского. Значит, что у женщины были в поле? В поле её само сворачивалось. У нее неё идёт семнадцатикратное пожелание смерти себе из-за унижения судьбы, и единства с миром и идеалов. То есть вот три последних уровня, о которых я все время говорю. шло неприятие краха этого через уныние, недовольство собой, нежелание жить. У подруг похожая программа. Значит, точно та же программа была у ее подруги. Она была светлым, чистым, добрым человеком, но она ненавидела себя, свою судьбу. Программа самоуничтожения стала такой, что это стало убивать ее душу, любовь истреблять на самых тонких планах. В таких случаях Программа убийства Божественного должна быть остановлена программой разрушения судьбы будущего единства с этим миром. Это смерть. Ее, так сказать, убили так сказать, грабители. Если бы не убили грабители, то могли быть проблемы с головой, рак мозга, травмы, все что угодно. То есть процесс пошел. обычно муж первый страдает, а гармоничный. Вы знаете... Каждый человек ответственен, в первую очередь, за свою судьбу. И, сказать, если женщина очень сильная, давала моменты нежелания жить, уныние, неприятия, и вкатилась себя намного, намного больше, то тогда будет расплачиваться она. Если у нее есть дети, и они должны жить, то первый может пострадать муж, потому что он ей привил неправильное мировоззрение. Я об этом говорил. Кстати, вот коряки, помните, губернатора посадили на 7 лет, Ну, откупится, скорее всего. Но тем не менее для виду хотя бы посадили, потому что лишил их, то, э, сказать, отопления. Помните, да? Проходит год, там землетрясение, все равно люди уехали. Вот, пожалуйста. Вот человеческий фактор, а вот природный. Значит, что получается? Что человек, который, сказать, самый, как действует человек внутренне гармоничный? Он смотрит, говорит, с этим губернатором тут не проживешь, надо уезжать. Уехал из землетрясения, его уже не застал. Или надо как-то что-то воздействовать, меняться, раз такой такой негатив. То есть что получается? Если общая ситуация в обществе неблагополучная, а люди не меняются, то тогда и будут наказывать сначала людским фактором, а потом фактором уже природным. Вот так же у нас в России. Сейчас пока нас наказывают людским фактором. То есть если бы ни и не Ельцин, разрушившие все до основания, Пошли бы мы к Богу, вряд ли. Мы бы пошли к деньгам и только думали о своем благополучии. А в России Россия прошла, прошла через такое разрушение, крушение всего, что интуитивно понимаешь, что ну, только через веру в Бога можно выжить. Так что как это не странно, но это полное разрушение, э, сказать государства, про практически уже на грани гибели, оно все-таки сыграло свою и положительную роль. То есть не бывает только хорошего или только плохого, опять же. А он сам хорошо прокомментировал. Что там говорит? Дело в чем? Дело в том, что дело в том, что в России, в России, во-первых, сейчас идет объединение православной церкви. Это я считаю очень положительный момент. Почему? Потому что весь мир сейчас объединяется только в экономических целях, а внутренне духовно люди разделяются, идет разобщенность глубинная. А объединение церкви говорит о желании духовного объединения. И та тенденция, которая сейчас есть в православии, именно та, которая работает на спасение человечества. Когда в религии ищут не различия, а ищут то, что объединяет. А десять заповедей лежат в основе. И вообще понятие единства с Богом и любви к Богу лежит в основе любой религии. Если из этой точки зрения исходить, то религии могут, оставаясь сами по себе объединяться в общей цели спасения человечества, так же как маятник левое и правое положение остаются сами по себе, а на, так сказать, на общий взгляд они уже становятся едиными. И вот этот момент он очень важен. Принцип чисто по логике единственная страна в мире, которая Как-то заботиться о душе, которая прошла, э, сказать, колоссальная боль, отрыв от всего и крах будущего, и крах судьбы, и крах единства с этим миром – это Россия. И тенденция к объединению, к нравственности, к духовности сейчас видна уже невооружённым глазом. В Израиле этого нет. В Израиле решаются проблемы экономические, собачатся между друг другом различные партии. Э, сказать, Вот этой любви, единства – Не наблюдается. Более того, процесс чисто экономический, чисто западный стиль мышления. И в этом трагедия Израиля: что с одной стороны, идет мировая религия, одна из э, сказать, вернее, первая религия, единобожие которая э, сказать, устремляет к Богу. И одновременно государственное мышление чисто западное идет под Америку, потому что Америка лапу наложила на Израиль. И идет все бешеное несоответствие между внутренним импульсом и внешними. способами выполнения. Поэтому энергетика Израиля, она пока не улучшается. И эта тенденция может дорого стоить государству Израиля. У нас-то как раз идет наоборот. У нас общественная, скажем, религиозная мысль, общественная и государственная начинают резонировать. Год назад Путин сделал открытие. Он сказал, что мы живем в таком безнравственном обществе, что в нем никакие законы работать не будут. Этот принцип известен. Я говорил, что если у человека не работает нравственный закон, то уголовным законом его ни, ни, никак не регулируется это. То есть человек не не будет бояться законов, если в нем нет нравственного добровольного импульса. И поскольку э, вообще в России произошло уникальное событие, год назад сам президент сказал о том, что страна безнравственная и что нам нужна нравственность, а нравственность это единство страны, а в интересах единства страны необходимо критиковать и воровство. и клановость, и так далее. То есть поступил социальный заказ на то, чтобы, э, сказать, религия говорила о нравственности и были возможности объединения. Потому что обычно всегда государство конкурировало. Ведь что было у нас в 90-х годах? Когда э, пришло руководство Ельцина к власти, тогда э, религия, все религии должны были противостоять этому процессу нравственного распада. Вот я был в Израиле, там по телевизору говорили, в правительстве Ельцина по статистике было 50% гомосексуалистов. Это о чем говорит? Как человек устремлен, такая у него энергетика, и соответственные последствия. Так вот, что получается? Церковь могла, сказать, и сказать, любая церковь и ислам могли протестовать против этого. Что сделали? Дали взятку. Либо силой, либо мытьем, либо катанием, возможность торговать беспошлинно. Все, критика закрылась. И что этим получилось? Нейтрализовав э, сказать, силовые структуры сказать, реформами, разогнав их, нейтрализовав духовные структуры подачками, к чему пришло, сказать, руководство прошлого президента, к убийству страны, ее фактическому распаду. Значит, что сейчас должно быть? Сейчас должно быть возрождение из спецслужб, и силовых структур, и духовных структур. Что и происходит. Если у человека больна душа, он будет болеть физически. Если в России не, не, сказать, душа не восстановится, если Россия не вернется к красным нормам, то экономика России обречена. Экономика идет после души. А для того, чтобы Россия восстановилась в нравственном аспекте, религии должны договориться друг с другом. Они должны уповать не на свои обряды и не на свою защищенность перед Богом и свою значимость, а на то, что может спасти людей. Вера в Бога, любовь к Богу и выполнение главных десяти заповедей, которые едины для всех. Вот этот процесс, он сейчас пошел. значит, будет выравниваться экономика. Если этот процесс остановится, экономика не должна быть хорошей. Тогда будет убийство наших душ. А этого нельзя допустить. Значит, Россия должна быть нищей. Потому что для спасения человечества душа важнее тела. Я еще раз говорю, я другой страны. Я другой такой страны не знаю. Ну и так далее. Церковь делает то, что она должна делать. А что вы хотите, А если бы признали? Вы давайте от противного исходить. А если бы признали, что бы тогда со мной было? Я вам сказал, что цыгане существуют, пока у них унижена судьба. Я тоже, как цыган, вхожу в тонкие планы. Поэтому пока я особенно неизвестен, я жив. Вот и все. Ну, не путайте некоторую популярность уже с… Нет, Каждый человек делает свое дело. Если мы начинаем предъявлять претензии кому-то, либо к лектору, либо к тем, кто его ругает, мы уже не правы. Все, идем дальше. Я благодарен вам за ваши труды и желаю дальнейших успехов. Меня зовут Такта, 20 лет. В 13 лет начались жуткие бессонницы, потом проблемы с психикой и долгое заболевание. «Анорексия», в результате которого, еле выжив, я облысела. В 17 лет начала изо всех сил меняться, читать и смотреть кассеты, ходить в храм. Ситуация немного ухудшилась, когда я стала жить затворницей, не общаясь и некоторое время в монастыре. После семинара со мной, со мной произошел переворот, и я восстановилась в институте. У моего брата похожие проблемы. У всех членов семьи не в порядке с душой. Сейчас я хожу в парике, волосы не восстанавливаются». Если возможно, мне бы очень хотелось попасть к вам на прием. Очень тяжело. Умоляю, помогите. Значит, что мы здесь видим? Так, сейчас-то неплохо. Что было на начало лекции? Была смерть ребенка в поле. Автор – мать. У матери пожелание смерти сыну и мужу, когда дело касается идеалов будущего. Значит, прохождение травмирующей ситуации. У девушки составляло четыре креста. Готовность сохранить любовь к Богу при перетряске материальной – высокая. При унижении желания – высокая. При разрушении судьбы – высокая. При разрушении будущего – один крестов. При разрушении единства – закрыто. Что получается? Вот я об этом говорил, что когда Православная Церковь критикует мои исследования, в этом есть резон, И это позитивно, э, весьма серьезно, в каком аспекте. Я исследователь, я иду снизу. Любая религия начинается сверху. Откровение идет, там полная информация сразу. Там заложены моменты изначального преодоления и единства с миром, и краха будущего, и краха судьбы. Я медленно, тупо, сказать, ползу потихонечку это узнаю. И, но в этом есть одна опасность. Вот я был в Израиле. Женщина кладет мне на стол книгу и говорит, вслепую можете посмотреть? Я говорю, давайте. Я посмотрел. говорю, здесь в этой книге закрыто будущее. Бешеная концентрация на будущем. Книга чрезвычайно опасна для тех, кто ее будет читать. Как вы считаете, что это было? А вдруг? Это была трактовка Кабалы. Вопрос, почему? Потому что Кабала, как это звучит, насколько я помню, в трактовке Лайтмана, который сейчас один из главных популяризаторов, Кабала – это наука об управлении судьбой. Чувствуете? Наука – это сознание, это будущее. Мы берем наше сознание, концентрируемся на тонких планах, где видны причинно-следственные связи, и мы управляем судьбой. Возможно ли это? Возможно. Потому что будущее выше судьбы. Но управляя своей судьбой, видя причинно-следственные связи, мы все больше концентрируемся на том, что нам даже судьбу позволяет изменять, концентрироваться на будущем. И это будущее мы потеряем. Это дьяволизм. В моих исследованиях, мне говорят, ваши исследования очень вылитая кабала. В моих исследованиях видны причинно-следственные связи, как нарушение рождает болезнь. Поэтому а, корыстный аспект, аспект управления судьбой через знание высших законов, он очень силён. Чтобы ощутить Божественное, нужно отказаться и от корости, и от сознания. Я только недавно к этому стал подходить. А до этого элементы магии, то есть управление судьбой, были достаточно высокими. Поэтому я каждый раз подчеркиваю, да, мои исследования помогают человеку измениться. Многие поверили в Бога после моих книг. Пришли в церковь и говорят им, забудь про этого дьявола. И слава Богу, главное, чтобы пришли к Богу. Но... Элементы опасности в этом присутствуют. И я это лишний раз убедился, когда увидел. Так вот, кабала, которая сейчас начинает широко распространяться, это опаснейшее явление, которое дает человеку ощущение. Кто такой дьявол? Это ангел, который решил, что он Бог, он будет управлять миром. Поэтому, как только у нас возникло ощущение уверенности, защищенности и возможности изменить свою судьбу, у нас... мы незаметно можем потерять Божественное. Поэтому, чем дальше в тонкие планы мы идем, тем большую работу по преодолению гордыни, защищенности и уверенности мы должны выполнять. Поэтому, обратите внимание, святые, которые постоянно молились, монахи, молельники, у них идет мощнейшее самоунижение. Почему? А потому что чем на более тонкий план выходишь, тем больше ощущение своей значимости. Это как чем выше поднимаешься, тем опаснее тропа. То же самое здесь. Проникновение в тонкие планы очень опасно, и идет постоянное увеличение гордыни, значимости и прочее. И, значит, нужно все больше усилий, с одной стороны, по преодолению гордыни и все большая концентрация на единстве с Богом, то есть на беззащитности. Вот этот момент очень важен. Так вот, здесь как раз в последних двух аспектах. Понимаете, я предупреждаю о том, что чем серьезнее информация, тем она опаснее. Главная была моя ошибка. Я считал, что если чем познание, это широкая дорога. Чем больше знаешь, тем лучше. И потом я с изумлением увидел, так сказать, многие знания умножают скорбь. Я никогда не верил. Я всегда весь мир делил, либо левое, либо правое. Вот это есть хорошее знание, а вот это есть плохое, незнание. знание. Всё, надо знать, и будешь в шоколаде. То, что называется. Потом я это перенес на веру в Бога. Я считал: если веришь в Бога, все, Он защитит, это только хорошо, никаких проблем не будет, все. А потом я с изумлением выяснил, что, оказывается, вера в Бога сопровождается очень серьезными испытаниями, прохождения. И сначала нужно научиться жертвовать и принимать боль. А без этого веры в Бога не может быть. Вот постепенно до меня это доходило. И этот момент очень и очень серьезный. Так вот, я об этом говорю, но многие по инерции очень трудно себя преодолеть. Считают, что ну, если я верю, я должен быть защищен. И где, где, где Господи, я же тебе поверил, что ты мне наказываешь? Вот логика. Так вот, с Богом можно общаться вот так. Но когда вы перейдете на Его язык, когда вы выключите логику человеческую, на уровне Божественного можно общаться напрямую. А мы хотим общаться со своими шкурными интересами. Не будет тогда общения. А если уж очень захотим пообщаться, оторвут интересы с мясом. И тогда вперед общайтесь. Но обычно это бывает уже в другом состоянии. В последних выступлениях вы говорили, что человек, осуждающий, боящийся, не чувствующий единство с другими, это потенциальный предатель. Как правильно вести себя с этими людьми? А если такого человека любишь? Ну, я же говорил, вампир созёт вампира. Если вам попадается предатель, это значит, человек, для которого... Кто такой предатель? Это тот, для кого единство с этим миром важнее единства с Богом. Значит, он должен, вольно или вольно это единство разрушать с этим миром. Это есть предательство. Поэтому получается очень интересный момент. Предатель, он разрушает любовь к себе и в вас, но одновременно божественное это не может быть разрушено. Поэтому в предательстве есть всегда высший позитивный аспект. Разрушение, единство с миром. Поэтому выше всего чистит предательство. Просто по логике. Почему Христос был предан Иудой? Чтобы весь мир тысячи лет понимал, что если ты не осуждаешь того, кто тебя предал, у тебя идет как бы высший момент принятия и единения с Богом. Это, это не объясняется, это идет на подсознании, но это существует. Поэтому нужно первое понимать, если вас предали, это один из самых сильнейших толчков Богу. Во-вторых, предают того, для кого привязанность, единство с этим миром важнее единства с Богом. Значит, если вас предают, значит, ваша душа еще не сделала выбора. Значит, для вашей души единство с близким человеком, с любимым человеком и с этим миром важнее, чем единство с Богом. Кого предают? Могу сказать, как определить, предадут вас или нет. Если ваши внутри вы полностью одиноки, и только единство с Богом у вас, предавать вас не будут. Но если внутри вы должны быть с кем-то соединены, то вы все время будете предавать одного ради другого и будут предавать вас. Мне женщина написала записку в Израиле. Она говорит, «Ко мне приходят люди, а я не чувствую к ним любви». Я чувствую какое-то одиночество внутри. Я даже молилась, чтобы Бог мне дал любовь к людям, потому что у меня какое-то отстранение. Я говорю, вам дают благо, вам дают ощущение неприрастания к душам других людей, а вы считаете это несчастьем. Так вот, человек внутри должен быть абсолютно одиноким. Только с Богом можно быть единым. Как только наша душа прилипает к кому-то, все. это есть отречение от Бога. Это есть торжество, единства с этим миром. А дальше начинается все с предательства. И если мы это предательство осуждаем и не принимаем, то идет дальше последовательная цепочка увеличения зависимости. И дальше идет соответственное разрушение. Я говорю. Если человек 40 дней весной реально отстраняется от человеческого и молится Богу, этот процесс устремления к Богу у него становится автоматическим. Потому что эти 40 дней весной по своему запасу, то есть инерция вашего устремления к Богу будет где-то год и два месяца работать в автоматическом режиме, в среднем. Это означает, что если ваша душа подсознательно, автоматически устремляется к Богу, плотность времени весной сильнее. Плотность времени весной в течение одного месяца по своей интенсивности, судя по всему, больше одного года. Поэтому если весной, когда как бы идет самое... Почему? Потому что вспышка энергии весной максимальная. Время сжимается. Если весной человек 40 дней сказать, реально себя... настраивает на божественный э, уровень, уровень ритм то тогда он любит жену любит детей сказать живет в полном комфорте а у него внутри в подсознании идет процесс другой божественному и тогда его стремление к внешнему счастью его сознание не перекрывает не ломает его душу вот о чем идет разговор А если человек на сознании, в я от всего отрешаюсь и так далее, а внутри вот этот процесс не заработал, то у него, соответственно, будут проблемы. И любое влечение к близкому человеку будет жестко тормозиться, то есть ему не позволят любить близких. Возьмем Запад. Запад много-много несколько столетий поклоняется материальным ценностям, поклоняется сексу. Это уже проникло в подсознание. Знаете, чтобы не погибла западная цивилизация, что нужно сделать? Нужно ей запретить любить друг друга. А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Все. В цивилизованных странах любовь исчезла. Потому что внутри ее нет, и ее не должно быть снаружи. И как не пытайся снаружи ее реанимировать, не получится. Значит, какой вывод? В нашем подсознании стремление к любви должно быть автоматическим. И вот насколько мы нашим сознанием себе в этом помогаем, настолько мы меняемся. Время закончилось, спасибо. Значит, задание на завтра. Вот еще раз момент разрушения единства, будущего и судьбы, всего-навсего. Для женщин особенно серьезные моменты неприятия через недовольство собой. Мужчина как бы агрессор, у него больше внешние претензии, а женщина не всегда их может выразить. У женщины протест идет через уныние, нежелание жить. Вот эти моменты желательно пройти, и завтра я их увидеть не должен. Я надеюсь. Спасибо, до завтра.